Глава 10. Провинция Азанар. Город Азанар. В дверь комнаты, где я сидел в тягостных раздумьях о том, что мне довелось увидеть и пережить, негромко постучали. Занятый своими мыслями, я неосторожно ответил «Войдите!» и с опозданием понял, что совершил ошибку. Работница трактира спиной открыла дверь и вошла. В руках она держала тазик с водой, которую я ждал, чтобы обмыться от крови. Женщина развернулась, посмотрела на меня и выронила тазик, тихо сползла по стене и отключилась. Следом за ней вошли Мия и Идриш, которые, в отличие от служанки, при моем виде заорали от испуга и ломанулись было удрать, но в дверях столкнулись друг с другом, пытаясь проскочить одновременно, и упали в разные стороны. Понимая, что мой вид может свести с ума кого угодно, я громко приказал «Не двигаться!» и добавил нотку повеления в ментал встал закрыл дверь и обратился к лежащим в страхе соратникам а как еще назвать людей и не людей доверившихся мне спокойно возникли непредвиденные сложности, но все обошлось я посмотрел на них ласковым взглядом и изобразил улыбку надеясь что это поможет им прийти в себя но они меня по видимому не слышали Неотрывно смотрели на мое лицо, и, по мере того, как моя улыбка делалась все шире и шире, их стало колотить. У девушки стучали зубы, а у Идриша веник в руке выбивал по полу барабанную дробь. Надо было что-то делать. «Встаньте, вынесите служанку и сами принесите мне воды, я потом все объясню». Голос мой звучал спокойно и в то же время властно. «Не давая им собраться с мыслями, я скомандовал. Действуйте!» они подхватились подняли служанку под руки и очень слаженно как будто всегда взаимодействовали исчезли в коридоре я закрыл за ними дверь и стал ждать через полчаса в дверь опять тихо постучали даже не постучали, а поскреблись как скребутся грызуны в подполье помня чем закончилось первое посещение я так же тихо спросил кто там в ответ долго молчали мне показалось что стоявшие на той стороне Неслышно ушли на цыпочках. Когда мне надоело ждать, из-за двери спросили громким шипящим голосом: "А кто там?" Меня начал разбирать смех, и я, прокашлявшись, тонким голоском ответил: "Это почтальон Печкин, принес посылку от вашего мальчика". Я смеялся уже вовсю. Но улыбку мою и смех стерла дверь, которая сорвалась с петель от мощного воздушного кулака, врезала меня прямо по лицу разбив нос, и унеслась вместе со мной к противоположной стене. Я в полете был переведен в боевой режим, притормозил у стены и уставился на воинственных посетителей. В комнату ввалились трое. уж с котомкой в руке, изякиль с веником, который он держал очень решительно, словно это был благородный меч, и Мия с кучей амулетов в руке. Среди наступающих на меня соратников Я уже не был так благодушен, как при первой встрече, и считал их по меньшей мере сволочами. Девушка была самой опасной. Ага, это я так думал. Но веник Изи оказался оружием массового поражения. Он им тряхнул, и в мою сторону понеслись огненные звездочки. Не зная, с чем можно столкнуться, я ушел с их пути и вышел из ускорения. Росыпь искрящихся огоньков пролетела мимо, и огненным дождем усыпала половину стены. Я продвинулся к вошедшим и заорал. «Вы что, с ума сошли?» Первым опомнился Уж. Он выхватил веник-огнемет изи и обхватил Мию сзади, не дав ей воспользоваться амулетами. Девушка ударила каблуком по его подъему ноги, резко махнула головой назад и врезала ничего не подозревающему Марку по носу. Затем ухватила палец руки, обнимавший ее, и сломала его. Издав звук во о разведчик упал на пол. «Милорд, с вами все в порядке?» бросилась ко мне Мия. Я смотрел на нее и не знал, что сказать. У меня был сломан нос, из него хлестала кровь в три ручья, и это сотворило со мной тихоня, которая интересовалась, все ли со мной в порядке. «Где Печкин, Милорд?» неожиданно спросила она. «Мы думали, что он вас убил или захватил». Погрозив ей указательным пальцем, я отодвинул ее и влил в рот пришибленному Ужу полбутылки зелья. Остальное допил сам и вскоре почувствовал себя лучше. — Уже в порядке, — ответил я. — Воду принесли? — Воду? — недоуменно переспросила Мия и оглянулась на перевернутый таз, лежащий у входа в комнату. — Твою дивизию, вы опять будете воду греть? — Я смотрел на стоявших столбом товарищей и не знал, плакать мне или смеяться. «Марк, ты поправился?» Он в знак согласия кивнул. «Неси ведро холодной воды!» И, больше не обращая внимания на девушку Идриша, стал снимать с себя обрывки одежды. Мия, увидев меня голым, покраснела, ойкнула и выбежала. Но вместо нее, отдуваясь, с большим медным ведром вошел Чарый. Я поднял перевернутый стол, водрузил на него ведро и огляделся в поисках чего-нибудь, чем можно обтереться. Но кроме моих тряпок и штор тут ничего не было. Я сорвал штору, намочил ее и стал истово тереться. «Ваша милость, надо не так!» — поборов свой страх, обратился ко мне изъякиль. «Что, хочешь спинку потереть?» — повернулся я к нему. Шутки на сегодня закончились, и я готов был прибить бородатого мужичонку, сумевшего веник превратить в огнестрельное оружие. «Нет, ваша милость, надо с заклинанием очищения!» Он поднял веник. Я с опаской посмотрел на Идриша с коварным предметом в руках и показал ему кулак, но он только улыбнулся и опять тряхнул веником. В то же мгновение я почувствовал, как мое тело стало свежим и хорошо пахнущим. Оглядев себя и осознав, что стал очень чистым, я с огромным удивлением посмотрел на своего нового трактирщика. «Это что сейчас было, Изя?» — спросил я. «Идриш, как факир, выпускал из веника то огонь, то чистоту». «Что у тебя за веник из Якиль? Посох Архимага?» «Я просто применил заклинание бедняков, босс». Как-то неуверенно назвал он меня новым для него титулом. «А что, есть такие?» Быстро одеваюсь, спросил я. Первый раз слышу. Прогнав в памяти несколько учебников по бытовой магии, я не нашел аналогов. Сколько открытий чудных еще ожидало меня в этом мире. Это заклинание Идришей. Мы стали прислугой в домах, и нас нагружали тяжелыми работами. Часто, чтобы поиздеваться и потом выгнать. Пришлось вертеться. Застенчиво закончил он. Научишь? Застегивая кожаный колец, спросил я. Да запросто ответил он. «Смотрите». «Подожди, Изя». И остановил его, подобрал веник. «Давай». Разрешил я и крепче перехватил хоз бытовой предмет. «А веник вы зачем взяли?» Удивленно смотрел на меня Ядриш. За его спиной силился сдержать смех чарой. «А что, можно без него?» Я зыркнул на ужа и прищурился. Улыбка с лица разведчика слетела, как пыль, сдуваемая с комода, и унеслась за дверь. Зато я остался доволен. «Конечно, просто мне так удобнее!» И он сплел заклинание. Шизаеву скопировала и довольно заурчала. «Я только одного не пойму. Ты зачем веник брал и тряс им?» Перебирая метелки, я силился найти спрятанный среди них многопрофильный амулет. Но веник был как веник, ничего особенного. «Так я же объяснил, мне с ним привычнее!» ответил Идриш, недоумевая, как это может быть непонятно. Потом, увидев раздумье на моем лице, принял их за недоверие и поспешно продолжил. «Я уборщиком с детства был, все время с веником так в привычку и вошло. А почтальон где?» Оглядывая углы комнаты, поинтересовался он. Я внутренне застонал. «Сколько можно?» И посмотрел на молчаливо стоящих ребят и детка. Я понимал, что мой оборванный и окровавленный вид, измененный голос, не давали покоя не только Мии и Изе, но и Ужу. Они внимательно на меня смотрели и ждали объяснений. Мне же на ходу приходилось придумывать версию событий, которая бы показалась им правдоподобной. «В общем, шутка это сказал я, не сумев придумать отмазку, и посмотрел на троицу, застывшую с открытым ртом. Идриш, как самый опытный, заговорщицкий посмотрел на меня, покачал головой в знак того, что босс все понял, не дурак, и спросил, понизив голос до шепота. «Шутка больше не появится?» «Нет, не появится!» Отрезал я и закатил глаза. «О боже, когда я научусь жить, как все, просто без затей?» «Ладно, Марк, поймай извозчика, я в академию поеду!» Посмотрел на притихшую Мию. Она умела, когда нужно, становиться тихой и незаметной, как обои на стенке. «Ты вроде к отцу собиралась!» «Нет, милорд, я с вами!» Она отошла от стенки и как бы проявилась во плоти К отцу я потом заеду, на другой день. Ну тогда поехали. У себя в комнате я упал, не раздеваясь на кровать, и попросил Шизу разбудить к вечерним боям. Подложил руки за голову и в блаженстве закрыл глаза. Установка гипнопрограммы «Магия Идришей», время установки 30 рисок. Не успев удивиться новой информации, я провалился в темноту. Темнота ушла, а я проснулся свежим, как молодой огурчик. Лежал и нежился, вспоминая, как там, дома, любил просыпаться в шесть утра. Сначала играл по радио гимн, потом утренняя зарядка, которую я прослушивал лёжа. С нотками ностальгии вздохнул. Эх, какое время потеряно! Потом углубился в себя. Где тут магия Идришей? Но что странно, ничего нового я не знал и не чувствовал. «Слышь, девочка в жёлтом платьице!» — позвал я Шизу. «Чего тебе, мой жеребец?» От этих слов всё благостное настроение мгновенно улетучилось, а вместо него пришёл стыд, и я почувствовал, как моё лицо наливается краской. «Ты что, всё видела?» Я лежал в сильнейшей растерянности. Кроме стыда ко мне пришло чувство страха, что про мою слабость знают другие. «Ну, должна же я была посмотреть на того, с кем я живу». Ты так грациозно стучал копытами в поисках самок и так задорно вместе с тобой вертелся твой малыш? Я не могла налюбоваться. Твою дивизию. Вот стыд и позор. Но как она могла? Я был почти раздавлен откровениями симбиота. Вообще-то, крошка, ни с кем, а в ком. И потом подглядывать — это неприлично. Мне оставалось только робко выразить свое недовольство и смириться с тем, что произошло. «Не бери в голову. Представь, что я твоя жена. Ты же ходил голым пред ней?» В ее словах был смысл, не поспоришь. Симбиот всегда со мной, и связь наша покрепче, чем у мужа и жены. Жена может предать, уйти, а мы с Шизой вместе и в горе, и в радости, и умрем в один день. «Да я голым хожу не только при жене, но и при девчонках», — неохотно ответил я. «Их я тоже не стесняюсь». «Нет!» Отрезала Шиза. «Не сравнивай меня с ними. Придет время, и ты сбросишь их, как ненужный балласт, и выдашь замуж. А я всегда с тобой. И запомни, я очень ревнивая. Ты мой и только мой. Если бы ты знал, как я тебя люблю, обожаю и ненавижу...» «Это как такое возможно?» Я с удивлением прислушивался к ее словам, пытаясь понять спрятанный в них смысл. «Люблю и ненавижу одновременно». Шиза, не пугай меня, выбери что-то одно, а то мне страшно становится от твоей непредсказуемости. Люблю тебя, потому что у меня встроен механизм любить носителя. Обожаю за твой легкий нрав, бесшабашность, за то, что ты живешь легко, как балбес. Другой бы уже загнулся давно, а ты постоянно выкручиваешься из любой ситуации. Ненавижу, потому что не могу быть рядом, а только внутри тебя. Так становись моей женой усмехнулся я. — Это что, предложение? — промурлыкала Шиза. — И как ты себе это представляешь? — Как представляю, ты вырастешь, однажды ночью вылезешь из меня, скинешь лягушачью шкурку и станешь царевной. Она засмеялась. — Хорошо бы, но это невозможно. Мы с тобой срослись, можно сказать, намертво, и шкуры лягушачьей у меня нет когда ты выбросишь почку, мы ее поселим в пробирку с солевым раствором и вырастим гомункула. Потом она станет тобой. За это я тебя тоже обожаю. Ты найдешь выход из любой ситуации. Но, к сожалению, мы выбрасываем почку перед смертью. Тебе хорошо, умерла, отпочковалась и живи дальше. А что тебе мешает жить дальше? С интересом спросила Шиза. Ты же однажды умер, но жить продолжаешь. Я задумался. Смысл в словах симбиота был, и я догадывался, о чём она говорит. Моё сознание уже перешло однажды из одного тела в другое. В потенциале такой перенос возможно осуществить опять. Весь вопрос заключался в том, как это сделать. «Когда придёт время, тогда и будем думать», — прервала мои мысли Шиза. «Или опять рок поможет». «Шиза, да что за рок?» Я уже не раз слышал это слово от неё «Не а кто Рог с большой буквы, один из сыновей Творца. Уходя из этого мира, Творец оставил его на попечении других сыновей. Один из них, Курама, должен был смотреть за миром Инферно. рок за светлым миром. Встречаться они могли только в нейтральном мире. Но что-то у них не заладилось, а вот что, я не знаю. Мне знания открываются постепенно, ячейка за ячейкой, как мед выкачивают из сот. Но то, что ты помещен сюда силой урока, это точно. Мне пришлось задуматься. Мало того, что я разменная пешка в драке спецслужб и мафии, так я еще игрушка в руках почти божественной личности. И не надо быть слишком умным, чтобы понять. Меня втянули в разборки между братьями в том же самом амплуа, разменной фигуры. А значит, у меня прибавилось врагов, один из которых сын Творца. «Шиза, тебе не кажется в свете последних новостей о братьях, что демонический мир выстраивает здесь свою резидентуру?» «Все гораздо хуже. Идет ползучая экспансия, проникновение происходит везде. И в лесу у снежных эльфаров, и у нас. Агенты инферно маскируются, внедряются глубоко и приобщают жителей верхнего мира к своим мерзким делам. Но зачем они это делают? Ведь они не могут здесь жить». Я не понимал мотивов и не мог определить целей, которые ставят перед собой правители инферно. «Я тоже не знаю», — ответила Шиза. «Мысли богов нам недоступны». «Ладно», — сменил я тему. «А почему ты выглядишь как девочка в платье?» «Я реализую твои скрытые желания». «Это какие?» У меня стала подниматься волна возмущения. «Она что, обвиняет меня в скрытой педофилии?» «Ты хотел кроме сына еще дочку и представлял ее в платье в горошек», — смеясь ответила она. «Или ты хотел бы видеть хвостатую соблазнительницу?» «Нет, только не ее. Мне и стыдно, и страшно. Ты знаешь что-нибудь о суккубах?» «Суккубы — оружие князей тьмы. Им запрещено приближаться к ним и владыкам демонов. Только высшие демонессы, повелительницы хаоса, могут управлять ими». Против их колдовства нет защиты ни у людей, ни у демонов. Взрывая гормональный баланс в теле, они делают жертву беспомощной и тогда проникают в сознание и похищают душу. То, что я тогда сотворила, затащив тебя в твое сознание, шло от отчаяния. Ты погибал, а я хотела сохранить хотя бы твою душу. Дело в том, что обратно из души выхода нет, но с тобой все всегда происходит не так и твой недостаток стал твоим преимуществом. Поясни, о каком недостатке идет речь. Шиза говорила долго и открывала только сейчас, что мы с ней, оказывается, были на самом краю гибели. И осознавая, какой опасности нам удалось избежать, мне становилось не по себе. «Ты видел свою душу?» – спросила она, вместо того, чтобы ответить на мой вопрос. «Это каменистая пустыня под палящим солнцем?» Вот это и есть твоя душа. Сердце – камень, душа – пустыня. Я вообще живой или нет? Ворчливо произнес я. Может, у меня и чувств нет, а только фантазии ума? Ты не понял. Твоя душа так выглядит в этом мире, потому что ей чужда магия. Она ее не чувствует и не реагирует на нее. Когда Суккуба увидела, что ты решил убежать, она прыгнула следом за тобой, но увидев пустыню, удрала обратно». «Но как такое может быть? Я чувствую магию и владею ей», — растерянно ответил я. «Вижу магические линии, энергетические потоки, могу применять заклинания. Владею магией я, а чувствует ее твое новое тело. И не надо из-за этого переживать. Из-за того, что твое сознание устроено по-другому, ты не застреваешь в местных шаблонах, Ты думаешь как землянин и стремишься переделать магию на свой лад. И в этом твое огромное преимущество перед местными магами. Они, выражаясь словами твоего мира, зашорены и не видят того, что лежит чуть в стороне. Тогда, выходишь, ты живешь в пустыне совсем одна? Мне стало ее жалко. Не переживай, у меня есть свой оазис. Там пруд, большой дом и малыши, так что я не одна. «А как выглядят малыши?» Я пришел в благодушное настроение, несмотря на то, что моя душа была безводной, выжженной пустыней, и продолжал нежиться. «Они близнецы, маленькие, голенькие. Вылитые ты!» — со смехом ответила Шиза. «Должна же я была оставить себе на память хоть что-то после твоего посещения». «Ну, Шиза, ты хотя бы им трусы надень». Я представил, как внутри меня бегают два маленьких голых Иридарчика, и расхохотался. «Тебе надо будет думать, что делать с Мэгги», — прервала мой смех Шиза. Я мгновенно стал серьезным. «А что с ней не так? Тоже замуж выдам?» Мэгги не дочь Сотника. Она наполовину аристократка. Когда любовница сеньора забеременела, ее отдали в жены Сотнику, наградили и спровадили в Азонар. Кто ее отец, я не знаю, но сотники, которым отдают жену, ждущую ребенка, служат не на границе, а при знатных сеньорах. Это наместник или герцог, поэтому за простолюдина ты ее замуж выдать не сможешь. Да и вообще не сможешь выдать замуж своей волей. Она партия в игре ее настоящего отца. Тогда придется ее отпустить, поразмыслив, ответил я. И это у тебя не получится сделать. Она связана контрактом, и я уверена, что его никто выкупать не будет. А сама девочка окажется предметом торга ее папаши. И одним из объектов игры станешь ты. Двенадцать служивых магов — это солидный капитал, так что Колым у тебя есть. Я не хочу на ней жениться. Она мне нравится, но я ее не люблю. Интриги, козни, предательство, торговля своими детьми — Что еще скрывается под благообразным фасадом жизни местной аристократии? Везде, где проявляется мерзость или какая-то гадость, там обязательно присутствует аристократ. Я полагаю, что это результат экспансии демонов. И началось такое давно, разрастаясь из поколения в поколение, меняя жизненные устои и правила. А самую мерзость ты уже видел – получение дешевой энергии через жертвоприношения. Там были не только аристократы, но и простые маги и магини. Между ними стерлась сословная граница. Их объединяло желание попасть в число избранных служителей Курамы. Представляешь, здесь, в отчине Рока, появились поклонники владыки Инферно. Закончила свой длинный монолог Шиза. Вот только не надо говорить, что мне предназначено вести с этим войну. Такая перспектива меня сильно не устраивала. «Я думаю, что не только тебе», — ответила она. «Вероятнее всего, здесь есть и другие слуги Рока». Но мы нанесли приспешникам Курамы несколько чувствительных ударов. Скоро поднимется паника по поводу пропажи двух десятков аристократов и магов, а сами приспешники спустятся вниз. И что они предпримут, неизвестно. Так что желательно в этом городе выжить сию крамолу подчистую». «И как ты собираешься это сделать? Сидеть в засаде?» Недоверчиво поинтересовался я. «Пока не знаю, но мы с тобой обязательно придумаем». Верона не находила себе покоя. Что-то в берке ей казалось неправильным, но она не могла сформулировать свои ощущения, так как для анализа не было данных. Сначала она думала, что ее толкает ревность. В доме появилось очень красивое, поражающее воображение девушка, которым может отобрать у нее Иридара. Но потом она отбросила эту версию как не стоящую внимания. Между ней и Иридаром не могло сложиться настоящего союза. Он человек войны, это его природа, такого не загнать в кабинет и не удержать надолго около себя. Поэтому и будущего в их отношениях не было. А была плотская страсть сильного молодого тела и благодарность за спасение. Значит, тут что-то совсем другое. И она решила проследить за Ренадой. Когда она была свободна от работ в трактире, то переодевалась в свой костюм спецназа Республики Кроу и следовала за девушкой по пятам. Но шли дни, а ей так ничего и не удавалось узнать. А однажды под вечер ей стало плохо, и она слегла. У магического полигона стояли мои бездари и шушукались. Их лица не могли скрыть того, что они продумывали заговор и готовы были его воплотить, скорее всего, прямо сейчас. Их выдавал блеск бегающих глаз, шепот и то, что они контролировали ближайшую территорию, чтобы никто их не мог подслушать. «Выкладывайте, что задумали», — подходя к ним, прямо спросил я. «А почему, милорд, вы решили, что мы что-то придумали?» — смутился Штоф. Он был парень простодушный и не догадывался, что по лицу можно так же хорошо читать, как по свитку заклинания. «Потому что это написано на ваших лицах. И не только я это увижу, но и эльфары. Ваши рожи должны быть спокойны и невозмутимы. Вот поэтому спрашиваю, что придумали?» что впомялся и вдруг улыбнулся в полный рот. «Мы им вонючку подсунем». «Идея смешная, я бы даже сказал интересная, но как вы ее защит протащите?» «Мы купили свиток телепорта без привязки, а привязку осуществим на месте, как раз туда, где встанут снежки. Вот». Он не красовался, а просто объяснял свой замысел вышестоящему командиру. Выслушав его, я внес свои коррективы, и они сразу не понравились всей группе «Б». «План боя утверждаю, но с поправками», — ответил я. Вы должны сражаться стойко, всех своих возможностей не открывать и, выбив половину эльфаров, проиграть. А дальше пошла последняя сцена спектакля «Ревизор». Как проиграть, как проиграть, как проиграть? И так 12 раз подряд. Вы сражаетесь с ними не для того, чтобы победить. Вы будете учиться скрывать свои истинные возможности, которые вам понадобятся совсем в другом месте. Не в учебном бою, а в реальном. И тот бой для вас будет неожиданным и неравным, поэтому противник не должен знать все ваши возможности. Тогда есть вероятность, что он просчитается, а у вас появится шанс выжить». Я осмотрел притихших вассалов. Они стояли, обдумывая мои слова, и принимали внутри себя какое-то решение. «Убеди противника, что ты слабее, он расслабится, а ты одержишь победу». Этими словами я закончил свое внушение. «С почтальоном Печкиным вы также сражались?» спросила Мия, и ее вопрос вызвал волну оживления среди воинственно настроенных бездарей. Я посмотрел на девушку, и этот взгляд предвещал ей мало хорошего. Но кто ее тянул за язык? «Ваша милость, что за Печкин, с которым вам пришлось сражаться?» За всех задала мне вопрос. «Правильно, Эрна». Эта девушка всегда лезет наперед и желает все разложить по полочкам. Чтобы выиграть время и придумать что-то правдоподобное, я решил все свалить на Тихоню. Она начала, вот пусть и выкручивается. Спросите у Мии, она видела. Все обернулись к ней. Тихоня, выкладывай, что за печкин? Я не знаю, растерянно ответила она. Когда я вошла в комнату, милорд был весь в крови, и вся одежда на нем превратилась в лоскуты. А сам он глядел на нас так страшно, будто это мы его так разделали. Мия ловко перехватила мяч на середине поля, обвела защитника и отдала пас мне. «Милорд!» Вся орава обернулась ко мне. В их любопытных глазах горел неугасимый огонь. «Хочу все знать!» Я сидел и чесался. Все тело зудело так, что расчесался в кровь и порвал одежду в клочья. Тут в дверь стучат. Я подхожу и спрашиваю, кто там. В ответ дверь выбивают воздушным кулаком. Дверь и я улетаем к противоположной стене, у меня сломан нос, дверь в щепке, а в дверях стоит вот этот почтальон с амулетами в руке и улыбается. Показал я на Мию. Я обработал мяч, продвинул его к себе на ход и отдал длинный паз девушке. Ничего не понимающие бездари перевели взгляд на Мию. — Кто дверь снес Мия? — спросил Штоф. Та, прикусив губу, тихо выговорила. Я снесла дверь. Мне Идриш посоветовал. Он был с веником и сказал. «Девочка, там не Милорд, там Печкин. Бей давай!» Вот я и ударила. Я же не знала, что там Милорд стоит. Она виновато оглядывала товарищей. «Так тебе сказал атаковать Идриш?» Разделяя каждое слово для внушительности, переспросила Эрна. «И ты его послушала?» «Ну да, Идриш». Согласилась Тихоня и, стараясь быть убедительной, добавила. Он был самым вооруженным. Как вошел, так сразу начал стрелять из веника. Расспросы на некоторое время прекратились, толпа вассалов стояла и переваривала новости. Они во все глаза уставились на Мию, и по их лицам видно было, что они пытались представить стреляющий веник. Зависли они надолго. Я бы тоже не смог бы представить такой веник, если бы не видел его сам. «Чем же этот веник стрелял?» — наконец, с недоверием в голосе спросила Мэгги. «Я что-то не слышала о таких артефактах». «Я не знаю. Вон у Милорда спросите. Он лучше знает. Его потом этот Идриш отмывал от крови этим веником». Мия сделала финт и запулила в девятку. «Заразы!» — фразы подобрала двусмысленные. На меня молча уставились 12 пар глаз, рассматривая с большим интересом и под каким-то странным углом зрения. Вся эта ситуация была глупой, бессмысленной, и надо было изворачиваться. Хорошо, я вам скажу, и пусть это послужит вам наглядным примером того, с чем вам, может, придется встретиться. И добавить старательности на тренировках. Вы уже слышали, что в Азанар наведываются демоны, разведчика которых я убил. Скравы, одного из которых я загрыз. Но они не оставили попыток добраться до меня. Я остановился и посмотрел на собравшихся и внимательно слушавших бездарей. Так вот, я отдыхал в номере трактира и почти дремал, как почувствовал запах серы. Потом появился суккуб и сказал, «Дорогой, я так тебя долго искаль, стань моей мужем на сегодня». После этих слов брови слушателей взметнулись вверх, А уши покраснели. «А чё, врать так уж врать. Чем нелепее ложь, тем легче в неё поверят». «Суккуба», — поправила Эрна. «Суккубов мужского рода не бывает». «Суккубы могут принимать любую форму, хоть быка», — выдал я на гора. «Пусть попробуют проверить». Он набросился на меня и стал срывать с меня одежды. У него когти были острые, как ножи. Но я не растерялся, так как не хотел становиться ни мюжем, ни женой. Выхватил меч и отрубил ему рога. А без рогов, знаете ли, суккуб уже не суккуб. Я глянул на Эрну и захотел ее удавить. Она спешила задать вопрос и поднимала руку. «А кто он тогда?» «Гермафродита!» Для полноты впечатления я поднял указательный палец вверх. Все посмотрели на палец, потом наверх, куда он указывал, и протянули. «Да?» — как будто знали, о чем идет речь. Он заплакал и стал просить прощения, сказал «Мамой, клянусь, больше к мужчинам приставать не буду!» и попросил его отпустить. Ну, я и решил, раз ты осознал и исправился, то иди. И он ушел. Вот так прямо заплакал, прощение попросил и ушел. Услышал я голос эльфарки у себя за спиной. И обернулся. К нашей группе незаметно. Как это они умеют? Подошли снежные эльфары и слушали мой рассказ. «Трепач!» — буркнула Тора и отвернулась. Следом за ней со смешками стали поворачиваться остальные снежки. «У меня есть доказательства», — сказал я в спину уходящим гордецам. «И какие?» — повернулась Тора. Ее глаза смеялись, хотя на красивом лице было явлено выражение сосредоточенного внимания. Я залез в сумку. «Вот!» Вытащил на свет два предмета и открыл ладонь. На ней лежали перламутровые прозрачные клыки удава, при виде которых эльфары мгновенно замерли, уставившись во все глаза на мою руку. «Ой, это не то!» Я снова сунул руку в сумку и вытащил красные рога, отрубленные у демоницы. Тора посмотрела на рога, потом снова мне в лицо и очень задумчиво сказала, «У суккубов рога мельче, и они серые» а эти большие и красные. «Что скажешь, не Нихейц?» «Скажу, что суккуб был большой, три раза больше меня». Для достоверности я показал размеры руками. «Вот такой высоты вот такой ширины». А рога стали красные, потому что ему стало стыдно, и он покраснел. Вместе с ним покраснели и рога. «Ну ты и врун!» — сплеснула она руками. Придумать такую небылицу о том, что демон покраснел от стыда, это еще суметь надо. Размер рогов и их цвет определяет, на какой иерархической ступени власти находится их носитель. Это рога повелительницы хаоса, третьего существа по силе в демоническом мире, после князя тьмы и владыки демонов. И ты ее не отпустил, она сама удрала, потому что без рогов они не чувствуют хаоса. А потом без перехода сразу спросила. «Где ты взял зубы призрачного дракона?» «Так это был не удав, — подумал я, — а настоящий дракон?» И в задумчивости почесал бровь. «Если скажу, ты все равно не поверишь», — ответил я, засовывая рога обратно в сумку. «А ты попробуй, может, и поверю». Она смотрела очень внимательно. Что уж она пыталась увидеть на моем лице, я не знаю, поэтому сказал правду. «Я эту змеюку убил на охоте». Хотя, если бы знал, что это дракон, то убивать бы не стал. торас сузила глаза и зло выговорила. «Знаешь, горец, ты наполовину состоишь из наглости, а наполовину из вранья. Ты мне просто противен!» Презрительно меня осмотрела и отвернулась. «Но милорд говорит правду!» Несмело вступился за меня Штов. «Он с охоты еще кринза на суп принес. Мы его ели. Покажите шкурку, ваша милость!» — попросил он. «Нет, Штоф, пусть я буду считаться вруном. Идите, господа эльфары, готовьтесь, скоро бой!» И, добавив ментальный посыл ужаса, крикнул «Вы кровью умоетесь!» Это была моя маленькая месть неверующим Фомам. Эльфары дернулись, подались назад и стали отступать, а я с улыбкой, перекосивший мою рожу, смотрел на их испуг. «Сколько потратили на телепорт?» — обратился к Штофу. «Три золотых короны». Немного помявшись, ответил он. «А деньги откуда?» «Сложились!» «Все так же односложно», ответил он. Я достал мешок и протянул ему. «Тут сто серебряных корон. возмещая ваши траты. Делайте, как я учил, тогда Печкин к вам не придет». И, заметив, что они первым делом начали делить серебро, прикрикнул. «Шевелите булками, эльфары уже выстроились». Ариил шел задумчиво. Перед его глазами стояли четыре зуба призрачного дракона, цена которых равнялась половине графства, и они были в руках Нихейского мальчишки. «Ариил, ты в самом деле думаешь, что он добыл зубы на охоте?» — прервал его размышление вопрос Торы. «Неважно, верю я или не верю, важно, что они у него есть. А ты многих знаешь, кто владеет такими артефактами?» Парень посмотрел на девушку с грустной улыбкой. «Знаю, что есть у деда. Может быть, еще у лесного князя». Пожав плечами и немного подумав, ответила она. «Вот именно. Такие артефакты находятся у князей. А Эридар – безземельный баронет, даже не конт, А у него есть зубы дракона. Этот парень непрост. Он только притворяется простачком. Но за всеми его выкрутасами всегда маячит какая-то цель. Вот и свое похищение он организовывает сам». «Нет, с ним надо держаться осторожно и приглядывать. Через него хотят выйти на тебя». Он приобнял девушку за плечи и вывел из задумчивости. «Если он тебе нравится, скажи ему об этом». Тихим шепотом проговорил он на ухо. «Вот еще!» Она раздраженно дернулась и высвободилась из объятий. «Ни капельки не нравится, гадкий сквоч и врун». «Тогда пошли на арену», — засмеялся Ариил. Я смотрел, как бойцы выстраиваются на арене друг против друга. Стена красных против стены синих. Синие выглядели безмятежно спокойными. По их лицам трудно было что-либо прочитать. Уверенные взгляды, расслабленные позы, словно они собрались не участвовать в поединке, а просто посмотреть. Алые наоборот. Собранные, взгляды цепкие, примериваются, с какого фланга начать. Ищут слабые места и мысленно выстраивают стратегию боя. На местах зрителей стали собираться любопытные, которых всегда привлекают подобные зрелища. Но на первокурсников ходят мало. Что они могут показать? Пару атак, а потом пускают кровавые сопли. Это уже не интересно нет азарта. Потому и зрителей было не густо. Первыми начали эльфары. Они ударили новым заклинанием из своего арсенала. Я его знал, в юго слабее торнадо и не собирает песок и мусор с земли. Но как средство медленного уничтожения щита вполне действенное. Как только вьюга закружила вокруг синих и скрыла их с глаз под круговертью льда и снега, мой сканер показал, что бездари перешли под невидимость, разошлись в разные стороны и стали окружатель фаров. Те же продолжали напускать заклинания в юге одно за другим в то место, где стояли раньше синие. В этом, на мой взгляд, и проявлялась их зашоренность. Они уверенно полагали, что мои ребята стоят и мучаются под их атакой, как жертвенные барашки. А Штоф в это время привязал телепорт в центр красных и ждал, когда они настреляются. Первой что-то поняла Тора. «Ариил, их там нет, остановись!» Радостно улыбающийся Эльфар понимающе посмотрел на нее. «Неужели ты не понимаешь? Их щит давно бы уже сдался, и они разбежались бы в разные стороны!» С лица Ары слетела улыбка. Он развеял заклинание и обалдело посмотрел на пустое место, которое он усердно утюжил ветром, снегом и льдом. «Щит! Общий щит!» — закричал он, понимая, что они остались открыты перед невидимым противником. Это то, чего ждал Штоф, и как только блеснул экран защиты, внутри красных взорвалась вонючка. Эффект был потрясающий, несмотря на то, что все учились быстро ставить щиты против этой бомбы. Сейчас ситуация была иная. Снежки держали общий щит, и разорвать его могли только по команде старшего. Но старший хлебнул дыма, упал на колени и начал блевать. За ним стали падать и блевать остальные. Только Вита и Тора, которые по плану находились на острие атаки, поставили индивидуальные щиты, разорвали общий щит и, применив ту же вьюгу, выгнали вонь подальше от отряда. Вита и Тора, сжимая кулаки, с ненавистью смотрели на меня. Но в это время их атаковали с разных сторон простыми воздушными кулаками. Но применили их не против соперников, а по песку, рядом со стоящими на карачках блеющими снежками. Воздушные волны ударили в песок и подняли его вверх и вперед, засыпав еще не успевших прийти в себя соперников. Они, как красные черви, шевелились под толстым слоем песка и изрыгали поток проклятий на хитрого сквотча, которому они оторвут хвост, лапы и уши. А девушки добавляли, что знают еще одно место, до которого они обязательно доберутся. И тогда он будет петь свои песни тонким голоском. Мои ребята поняли, что несколько перестарались и больше не нападали, и делали это вполне правильно. Они дали время Торе и Вите прийти в себя и включиться в борьбу. Первое, что те сделали, это развеяли невидимость. И увидев отдельно стоявших синих, смотревших на них с улыбками, вдвоем атаковали одиночек. Скоро они выбили шестерых. Остальные шестеро объединились и закрылись общим щитом. И уже потом из-под защиты стали бомбить двух девушек. Снежки, снежки, сосульки, воздушный кулак, молния. Все это било непрерывно. И в итоге девушки были сбиты воздушными кулаками и упали смертью героев на четвереньки. А напоследок получили по снежку под зад. Не Мия зараза постаралась. А эльфарки визгом распластались на песке. Но погибли они не зря. Из-под толстого слоя песка, как феникса с пепла, вылезла команда мщения. Вид ее был подобен третьему всаднику апокалипсиса вперемешку со вторым и, может быть, четвертым. Это был бледный ариил, сидящий верхом на другом страдальце, красная мантия которого превратилась в камуфляж из-за подтеков рвоты. Он пытался скинуть всадника. Но тот поднял руку, повернул маску из песка в мою сторону и затрубил. <свист> Показал мне кулак и стал отплевываться. Что он делает? Поинтересовался сидящий рядом студент, которому представление ужасно нравилось. Упражняется в художественном свисте, наверное, ответил я. В это время свистуна свергли с лошади прямо лицом в песок. И на него взгромоздилась его бывшая лошадь, которая тоже стала искать меня глазами. Мои не знали, что делать. Выигрывать нельзя, противника нет. Есть только красные черви, которые периодически выползают на белый свет. И, забыв обо всем на свете, отплевываются, матерятся и глазами, запорошенными песком, ищут виновника их позора. И тут меня порадовали мои ребята. Они сделали себе харакири, врезали друг в друга небесным молотом и тихо завалились. Победа красных! прозвучал голос распорядителя боя, обязанности которого сегодня исполнял Брага. Ну что же, план на сегодня выполнен. Может, несколько странно, и завтра все будут смеяться и рассказывать, как синие друг друга поубивали. Но это ничего, потерпим. Не желая встречаться с эльфарами и объясняться, я поспешил к себе в номер. Но зря я думал, что дома меня оставят в покое. Через два часа, когда я уже засыпал, за предупредила, что идут гости. Ариил и Тора. Мой сон как рукой сняло. Зная мстительный характер снежков, я забеспокоился. Чего им надо? После вонючки рвоты и ползания по песку задала встречный вопрос симбиот. Дайте подумать. Ха-ха три раза, съязвил я и передразнил ее. Дайте подумать. В это время в дверь со стороны двора громко постучали. Подождав немного, постучали еще раз, и Ариил громко крикнул. «Нихеец! Открывай!» Я подошел на цыпочках и неожиданно для себя выдал «Никого нет дома!» и застыл на месте, боясь пошевелиться. Шиза с интересом стала следить за развитием событий. Она тоже не ожидала от меня такого нестандартного хода. «Слышала Тора? Никого нет дома, пойдем отсюда!» Донесся голос Ары с той стороны двери. У меня вырвался вздох облегчения. «Ариил, ты прямо как маленький ребенок. Если никого нет дома, тогда кто разговаривает за дверью?» Очень язвительно спросила внучка князя. или «Иридар, открывайся и не прячься, а то хуже будет». Интонации в ее голосе и так не предвещали ничего хорошего. «Открою я или не открою двери?» «Никого нет дома», — повторил я, собравшись с духом. «А кто же тогда нам отвечает?» Со злой усмешкой в голосе спросила девушка. И тут меня понесло. Черта характера, любящая шутить при любых условиях, взяла верх. Это дух замученного Тора Илой Иридара, третьего сына Нихейского барона, жестоко замученного до смерти и лишенного по смерти души. Все это я проговорил скрипящим голосом, стараясь подражать покойникам. Хотя кто знает, как говорят покойники. Это я так, образно выразился, для усиления впечатления. «Послушай, Врун и Сквотч, покажи себя, иначе я точно лишу тебя по смерти и кое-чего еще!» Сильно разозлившись, закричала девушка. По ее голосу чувствовалось, что терпение у нее заканчивается, и она может применить более действенные меры для проникновения в мое жилище. Тут вдруг включилась Шиза. «Подожди!» «Сейчас я создам иллюзию распятого магистра», — сказала она, и через пару рисок в воздухе повис слепой, весь пробитый торчащими костями и истекающий кровью магистр, ноги которого терялись в густом тумане. Он открыл глаза, слепыми глазницами посмотрел по сторонам. «Отлично», — прошептал я, — «но добавь изюминки. Когда он откроет глаза, пусть оттуда полезут маленькие змеи». — Не слишком будет, — засомневалась Шиза, но сделала, как я просил, и это был кошмар. Если такое увидишь во сне, то сухой постелью не отделаешься. Хорошо, если только обмочишься. — Вы хотите меня видеть, смертные? — проскрипел я и стал сдерживать смех от предвкушения предстоящего спектакля. — Хватит тянуть, Нехейтс! Вылезай хоть живой, хоть мертвый! — ответил Ариил. запускай Снова шепотом скомандовал я, и иллюзия выглянула за дверь. Сначала наступила грозовая тишина, затем раздался визг Торы и вопль Ариила по шкале 110 децибелов, звук падающего тела и топот убегающих ног. Я открыл дверь, на пороге лежала без сознания внучка князя, а над ней склонился магистр, из глаз которого вылезали змейки и извивались на весу. Он посмотрел на меня и спросил. «Чего это она?» Потом рукой выловил змею из глаза, посмотрел на нее внимательно и съел. Я подхватил девушку на руки, вошел внутрь и положил на кровать. «Шиза, развеивай иллюзию на хрен Уж больно страшно, да еще и говорит!» С другой стороны над девушкой склонился магистр. «Эльфарка!» — как ни в чем не бывало констатировал он. «Красивая!» В это время змея выползла из второго глаза и стала падать на лежащую без чувств девушку. Иллюзия ловко в полете перехватила змейку и, сунув в рот, сожрала. «Шиза, убирай ее быстрее!» «Отшутились уже!» «Скоро армия стражников сюда припрется и куча эльфаров!» «Спасать принцессу и выяснять, кто со мной такое сотворил!» «Не отбрешемся!» «Иридар! Я не могу ее развеять! Она странным образом воплотилась!» Испуганно проговорила Шиза. «Это не шутка?» Я сразу стал серьезным и перешел в боевой режим. «Ты кто, чудовище?» Спросил я. «И будь осторожен, иначе я на тебя гравицапу повешу и транклюкирую. И вообще, если ты чатланин, то вали отсюда, это пацакская планета». Мой спичный иллюзию не произвел должного впечатления. «Не бойся, случайный прохожий, я дух бывшего магистра... А... забыл чего, вот не незадача. Вальгум Рострум», — вспомнил он свое имя. «Так я же тебя в пещере прикончил», — воскликнул я. «По твоей же просьбе». «Это да, спасибо тебе», — сказал дух. «Ты еще проговорил заклинание «Покойся с миром». И когда я улетал за грань, меня твоим заклинанием затянуло в твою сумку в пространственный карман. И я там обрел покой и мир. С тех пор там и жил, а за грань бы меня все равно не пустили стражи. Я столько энергии через себя пропустил, что мог устроить там катастрофу. А тут, смотрю, мое изображение само гуляет по дому, вот я в него и подселился. Он ловко вытащил очередную змеюку из глаза и сожрал. Меня затошнило. «Шиза, что делать? Мы иммигранта незаконного с собой таскаем?» «Не знаю. Скажи ему, пусть в сумку лезет», — ответила не менее озадаченная Шиза. «Значит так, магистр, быстро в сумку на место покоя и не вылезать, пока не позову». Строго по-военному отдал команду. Дух выпятил костлявую грудь и гаркнул. «Есть на место покоя мой командор!» И втянулся в сумку. Я вспомнил, что там у меня вино, пироги, снеть разное и закричал ему вслед. «Не вздумай вино пить и продукты жрать!» Обратно высунулась голова и ответила. «Мне змеек хватает!» Сожрала очередную и исчезла. «Подожди!» — вспомнил я. «Я еще спросить хотел. А что ты им сказал? Тем, за дверью?» Из сумки снова показалась голова. Меня передернуло, не мог привыкнуть к такому зрелищу. Я увидел красивую эльфарку и, как галантный мужчина, сделал ей комплимент. С достоинством ответил он. И какое же? — спросил я, подозревая, что здесь не все так чисто, как говорит магистр. Я сказал, что ради такой небесной красоты готов терпеть муки, пыток снова и снова, и в знак признательности подарил ей змейку. Он смущенно замолчал скрылся в сумке. Я сел на кровать у ног девушки и схватился за голову. «Шиза, что мы опять натворили? Это когда-нибудь закончится? Теперь у нас еще и приживалец, которого не пускают за грань. И все из-за того, что он пережрал энергии. К тому же он выживает из ума, а когда выживет из него, что мы с ним будем делать?» «Это задача не сегодняшнего дня. Ждем гостей», — ответила Шиза. Гости не заставили себя ждать. Они вошли вежливо, как обычно входит наш ОМОН. Сначала крикнули «Всем на выход, руки на голову!» и, не дожидаясь ответа, взрывом вынесли дверь. Бойцы телепортировались в помещение толпой, толкая друг друга, и тут увидели меня. Их радости не было границ. Не разбирая, кто свой, кто чужой, мне врезали сапогом по животу. Потом скомандовали молчать, увидев, как открылся мой рот от боли, и приказали не двигаться. Я согнулся и стал падать на пол. В это время раздался радостный крик. «Тут еще комнаты есть!» И толпа эльфарского ОМОНа пронеслась мимо меня в коридор. Потом прогромыхала по холлу, влетела опять в комнату, где лежали я на полу и принцесса на кровати. Спотыкаясь о мое тело, они совершили еще один круг почета и недоуменно стали осматриваться. Наконец, их взором предстала принцесса, лежащая на моей кровати. И из увиденного они сделали неправильные выводы. А мне сделали больно. «Попался насильник!» — закричал один и врезал мне между ног сапогом. «Скотина!» — застонал я. «Вы разберитесь сначала, а потом бейте!» Но бойцы действовали по правилу всех правоохранителей. В помещении двое. Девушка жертва, мужчина насильник. Больше никого. «Виновник найден, сейчас немного причешем его и сам сознается. А будет упорствовать, в камере добавим». С этим я был хорошо знаком, поэтому, не дожидаясь, когда из меня начнут выбивать признательные показания, перешел в боевой режим. Отбирал оружие, амулеты, связывал их веревками для сушки белья и выкидывал обратно за дверь. Уложился в пять рисок и вышел из ускорения. Ариил специально пошел с Торой к Нихейцу, постараться сгладить нарастающий конфликт. Сам он понимал, что юноша очень изощренно и умело пользуется любой возможностью, чтобы победить соперника. Это схватка и побеждает более умелый и сильный. Но у принцессы был свой взгляд. Нихеец поступил нечестно и подло, и его надо поставить на место. Хитрый паренек ответил им, что никого нет дома и что Тора уже казнила Иридара. Ариил еле сдерживал смех и думал, что и девушка сменит гнев на милость, но та еще больше распалялась. Но когда из полотна двери вылетел дух замученного пытками мага и, увидев принцессу, сказал, что готов испытывать мучения дальше, Ариил впал в ступор. «Как она могла? И когда?» – ужасался он смотря на растерзанное существо. А когда из его пустых глазниц полезли змеи, предел его выдержки подошел к концу. Тора завизжала, он сам взревел от ужаса и бросился прочь. Вдруг он понял, что бежит один, оглянулся, но принцессы уже не было у дверей, и духа не было тоже. «Беда, Лер Рафаил!» Ариил влетел в комнату заместителя начальника тайной стражи. Он глубоко дышал, а на его лице было написано глубокое отчаяние. «В чем дело, Ариил?» Тон Эльфара был сух и строг. «Лер, принцесса отомстила Нихейцу и убила его, при этом применив пытку лишения посмертия. На одном дыхании выдал студент». «Где принцесса?» Быстро спросил Рафаил. «Наверное, в комнате Нихейца, Лер». «Сержант!» Зычно заорал безопасник, и когда тот появился, приказал ему... «Бери пять бойцов и быстро взять штурмом жилые помещения Нехейца. Вы знаете, где это. Принцессу освободить, преступников задержать». И подстегнул приказом. «Выполнять!» «Пошли, по дороге расскажешь, что там произошло», сказал Рафаил арилу Когда они подошли к синему факультету, там было полно стражей, стоял Гронт. У его ног лежали связанные бойцы специальной группы снежных эльфаров. «Потрудитесь объяснить, миссир Гронт, на каком основании вы арестовали моих людей при исполнении». Лер Рафаил был сильно раздражен. Время утекало, а в помещении Нихейца находилась принцесса в обществе обозленного духа, жаждущего мести. «Я их не арестовывал. Лер, они такими вылетели оттуда». Он показал рукой на выломанную дверь. «И у всех подбит только правый глаз». Может, вы мне скажете, что здесь происходит?» Рафаил замялся, не решаясь сказать то, что узнал от студента. Но ему на помощь пришел Ариил. «Там внутри принцесса Тараила, она...» «Молчи!» — закричал Рафаил и зажал студенту рот ладонью. «Я приказываю, молчи!» «Мессир, надо поговорить!» Весь на взводе попросил Эльфар. Они отошли в сторонку. «Скорбная весть, мессир!» Принцесса убила Нихейца и совершила над ним ритуал лишения по смерти. Поэтому мы здесь. Гронт пожевал губами, о чем-то размышляя, а потом спросил. Это кто-то видел? Да, студент Ариил. Они вместе приходили. Они оба убивали студента? Нет, только Тараила. Позовите студента, попросил Гронт. Он оставался очень спокойным. Лер, расскажите, что вы делали у Нихейца? Попросил он. Мы только подошли к дверям и попросили Иридара открыть нам дверь, но оттуда раздался голос, такой скрипучий, неживой. «Никого нет дома!» — попробовал произнести похожим голосом Ариил. Потом он сказал, что Иридара убила и замучила принцесса, лишив посмертия, а потом из дверей вылетел замученный Иридар без глаз, а в глазницах копошились змеи. Он сказал, что готов терпеть муки от принцессы и дальше, и подал ей змею, которую вытащил из глазницы. При этих словах все брезгливо передернулись. Потом мы бросились бежать, но дух схватил ее и занес в дом, закончил рассказ Ариил. «Да, история», — произнес Гронт. «А эти что говорят?» — показал он на связанных эльфаров. «Мы еще не знаем. Развяжи их, и сержанта ко мне», — приказал Лер Рафаил студенту. «Докладывай обстановку в доме, сержант» велел Гронт. «Значит так. Согласно приказа, мы взяли помещение штурмом, проверили первые две комнаты. Там были только Нихеец и Принцесса. Нихеецу мы дали сразу понять, что он арестован, и стали обследовать остальные помещения. А потом на нас напал вихрь, отобрал оружие, амулеты, дал в глаз и выкинул за дверь. Он потрогал налившийся синяк. Доклад окончен. «Так там Принцесса и Нихеец?» переспросил Гронт. «Так точно, мессир». «А замученного духа вы там видели?» полюбопытствовал старик. «Никак нет, духов не видели», бодро отвечал служивый. «Ну, пойдемте посмотрим на убитого», устало предложил Гронт. Он был уверен, что этот победитель драконов и великанов опять что-то придумал. Лишь бы не Химеру. «Сколько с ним беспокойства!» В комнатах творился разгром, словно шли полноценные баталии. Перевернутая мебель, частью сломанная. На кровати, в ногах спящей принцессы, тихо сидел Нихеец с синяком под правым глазом. Он равнодушно посмотрел на вошедших и отвернулся. Гронт встал рядом. «Тут говорят, что тебя принцесса убила, и ты теперь дух без посмертия Это правда?» «Нет, неправда, живой я», — ответил он. «Устал только и спать хочу, а место занято. Может, заберете девушку, мессиры?» Но уснуть мне не удалось. Как только все рассосались и я остался один, в комнате без приглашения появился Гронт. Я зло посмотрел на него. «Мастер, я специально для вас создам суперклей-момент. Вот как только вам захочется без стука очутиться в моей комнате, ваши подошвы прилипнут навсегда к этому полу». Старик вздрогнул и поглядел себе под ноги. «Еще не придумал?» – поинтересовался он. «Еще нет», – ответил я. «Вы что-то забыли. Наверное, мебель починить». Во время разговора я снимал сапоги и не смотрел на него. «Тебя забыл, юноша. Пошли к ректору». Он схватил меня за руку, и мы оказались в кабинете ректора, где, как и в прошлый раз, заседала тройка судей. Я посмотрел на их мрачные лица и поклонился. «Поздорову, сталинские соколы! Сколько мне светит? Десять лет, пятнадцать или сразу высшая мера? Что надо признать, польский шпион, английский или троцкист?» Я смотрел на них глазами усталого человека. «От моего вступления у господ судей отвисли челюсти. Хорошо, значит, инициатива у меня». Ну, раз молчите, то считаю себя оправданным и иду спать. Всем до свидания. И поклонился еще раз. Тан абаи Первым пришел в себя многоопытный ректор. Присядьте на стул, поговорим. Тон его был ласков, но в нем звучал металл, скрытый за изоляцией. Пришлось подчиниться и сесть. Нам хотелось бы услышать про чудовище, которое напугало Льеру Тору и студента Ариила. Осторожно подключился Гронт. Я посмотрел на него и ответил. «Простая иллюзия, правда, страшноватая». «Можете нам показать ее?» Это уже включился Рафаил. «Могу, конечно. А вы взяли запасные штаны, господа?» Спросил их я. Архимаг засмеялся. они нам не понадобятся, Тан. Здесь все уже взрослые, а не студентки-первокурсницы. Показывайте вашу иллюзию». Они поудобнее уселись и стали с интересом ждать начала фильмы. «Магистр», — мысленно обратился я к приведению — «вы сможете напугать архимага Кронвальда?» «А он здесь?» — удивился Вальгум Рострум. «Здесь», — подтвердил я. «Тогда дайте команду мне выйти и ни о чем не беспокойтесь», — ответил он. «Ну, молодой человек, мы ждем», — прервал наш мысленный разговор ректор. «Вы все-таки этого хотите, господа?» Обижав взглядом усмехающиеся лица, я тихо прошептал. «Вперед!» Когда появился магистр, я понял, что зря не захватил сменные портки. Это все-таки было не просто привидение мага. Это был магистр, сотканный из энергии. Сначала появился сгусток кромешной тьмы, и она, клубясь стала растекаться по кабинету, распространяя неуверенность и тревогу. Потом появились смутно видимые контуры, проявлявшиеся все четче и четче, и мы увидели склоненную голову, изрезанную знаками, из нее торчали забитые в череп костяные гвозди. Все подались вперед, чтобы получше рассмотреть, кто там, и в этот миг безвольно лежащая голова резко поднялась и обвела закрытыми веками собравшихся. Присутствующие вздрогнули и отпрянули назад продолжая пятиться на истерзанное лицо. И оно открыло глаза. Резко, широко. И из них на руководящую троицу смотрели четыре вертикальных зрачка. Привидение приблизилось к любопытным. Из его глаз стремительно бросились на архимага и Гронда две огромные змеи. Это было так неожиданно, что я перешел в боевой режим и отскочил к стене. Гронд заорал и закрыл лицо руками а у Мессира волосы встали дыбом на голове, бровях и бороде. Такое замершее мохнатое солнышко с широко открытыми глазами и ртом, куда проскочила змея в метр длиной и исчезла внутри него. Привидение пропало, оставив только клубица то ли черный дым, то ли сам воздух. Все сидели парализованные и смотрели на рот Мессира, куда спряталась змея. Я хлопнул его по спине, и он закашлялся. Потом посмотрел на меня и сказал, и а что, сожрал змею?» «Нет, миссир это иллюзия». У ректора опустились плечи. Он встал, неровной походкой дошел до шкафа, достал трясущимися руками бутылку и стал пить из горлышка. Потом, отдуваясь, повернулся ко мне. «Студент Тан Абаи, я официально запрещаю вам заниматься иллюзиями. И раздел этой магии для вас закрыт. Ступайте». Я развел руками и сказал «Вот и делай людям добро, а оно в ответ говно». Ударение в слове «людям» я поставил на «я». После ухода студента царило недолгое молчание. «А зря я не взял запасные штаны», — сказал Грунт. «Подождите, я скоро. Исчез». Через пять рисок он вернулся. «Кро, парень весь месяц будет валять дурака. На полигон его не допускают, он всех калечит». «Кабы от безделья он еще чего не придумал, как с отстойником, так и вот с иллюзией. Отправь его куда-нибудь на месяц, для спокойствия». Мессир кронвольд задумался. Старый, как всегда, прав. Этот танк точно изобретет что-нибудь от скуки. Надо подумать, куда его отослать. Вернувшись к себе, я разделся, упал на кровать и мгновенно уснул. Сколько проспал, не знаю. От Вероны пришло открытое сообщение. «Прощай, я умираю». Я еще не пришел в себя, как оказался перемещен на крыльцо поместья Овара. Эта Шиза заранее пристреляла возможные места переноса. Короткий прыжок, переход в боевой режим, и я в комнате Вероны. «Шиза, смотри, что с ней!» Хотя мог и не говорить. Симбиот мгновенно приступила к осмотру и стала проводить диагностику по десяткам параметров. На нее наложено проклятие. Название не знаю, но суть в том, что она постепенно теряет крупицы жизни, и ей осталось не больше часа. «Дай ей эликсир и будем думать», — ответила она. Я осторожно по каплям стал вливать в рот девушки свой эликсир, и щечки ее порозовели, но в сознание она не пришла. Не спрашивая, что делать дальше, я вытянул аурные щупальца и перевел себя на магическое зрение. В ауре Вероны плавала черная клякса, которая тонкой ниточкой была соединена с ее сердцем и потихоньку выкачивала из него живую энергию. Я протянул щупальца к кляксе, а та попыталась ускользнуть. «Осторожно!» – прошептала Шиза. «Мы так вытащим через проклятие всю ее энергию». Тогда я протянул нить своей ауры к ее сердцу и закольцевал нас в единую систему. Щупальца продолжали ловить проклятие которая ловко ускользала. «Дай команду малышам поймать и сожрать эту тварь», приказал я, и в то же мгновение два красных облачка влились в ауру Вероны, охватили с двух сторон темное пятно и обволокли его. Мои щупальца присосались к малышам. А те росли и сдавливали проклятие все плотнее. Клякса начала гигантскими глотками сосать жизнь из сердца девушки. Но я расширил каналы и подавал энергию больше, чем ее выкачивала эта гадина. А малыши, как фильтр, отбирали энергию у проклятия. Очищали и отдавали мне. Сами они при этом наливались чернотой. В конце концов, они поглотили кляксу, и аура девушки опять стала белой и чистой. Шиза проверила, не остались ли зерна или споры, и сообщила «Верона чиста». Мне было ужасно плохо. Я незамедлительно схватил тазик и телепортировался к лысому холму, упал на колени перед тазом, и меня стало рвать черной жидкостью, как тогда в гробнице. Скоро наступило облегчение. Отступив шагов на десять, я создал огненный шар и запустил его на таз с чернотой. Вспышка осветила верхушку холма, и следом прозвучал громкий взрыв. Таз вместе с содержимым испарился в плазме. В следующий миг я был уже в постели. «Шиза, у тебя есть версии, кто мог напасть на Верону?» — спросил я, пытаясь понять, кому нужно было убивать девушку. «Версии нет, предположения есть», — ответила она. «Верона работает в трактире. Мага-каркаса у нее нет, как ты сам заметил. Трактир посещают довольно странные компании. Может, кто-то заметил ее странность, посчитал опасной и навел проклятие. С таким проклятием и мага-каркас бы не справился». От него человек долго чахнет и умирает незаметно. С Вероной все случилось за два дня максимум. «Вполне может быть», — согласился я. «Как-то надо ее возвращать на Большую Землю». И, не договорив, уснул. Верона чувствовала, что умирает, и не хотела с этим смириться. Болезнь пришла мгновенно и высасывала из нее все силы. И, понимая, что ей осталось жить не больше часа, Девушка отправила открытое сообщение Нихейцу, после чего потеряла сознание. В бреду она видела Иридара, который вливал ей в рот лекарства. Ей чудилось, что он держал ее в своих объятиях, и от этого ей становилось легче. И она уснула тихо, спокойно, без сновидений. Проснулась она полностью здоровой. Иридара к ее огорчению не было. Не было и таза у кровати. Остались только высыхающие следы босых ног у постели. Мне снился сон. Демон и лесной эльфар говорили о моих товарищах. Эльфар переворачивал листок и перечислял. Овар, иномерянка и отверженная. Она самая опасная. С иномерянкой поторопились. Не трогайте ее, сказал демон. Потом почувствовал мой взгляд, обернулся, опалил меня злыми глазами и махнул рукой, словно задергивая занавесь. Видение исчезло. Проснулся я бодрым и немного решил полежать. «Эх, хорошо-то как!» — потянулся я. «Вы правы, просто прохожий. Ощущать жизнь во всей полноте — это прекрасно!» Я повернул голову и обомлел. Рядом на моей кровати растянулся магистр. Этот субъект не только нежился в моей постели рядом со мной, но и завтракал змеями, выбирая что получше. Остальных просто бросал на пол. Но до пола они не долетали, исчезая в воздухе. Ругаться с утра мне не хотелось, настроение было благодушное, и я спросил. «Магистр, вы умерли. Что вы делаете в мире живых? И зовите меня Иридар, или Тан, или Баронет, но только не прохожий». «Баронет, но только не прохожий», — начал заново Вальгум Рострум. «Стоп!» — перебил его я. — Не надо добавлять прохожий Как скажете, — не стал спорить он. — Баронет, но только. С магистром происходили перемены, которые мне не понравились. Он переставал быть адекватным. А что можно ждать от духа без мозгов, но заряженного энергии, как атомная бомба? Вы знаете? Вот и я не знал. — Ты сколько времени провел вне сумки? — спросил его я. У меня закралось подозрение, что он теряет разум и память, покидая мою котомку. Так оно и оказалось. Этот змеиед всю ночь гулял по моим апартаментам. «Магистр, быстро в сумку и не вылезать из нее без моего разрешения», — приказал я. «Если ослушайтесь, я вас транклюкирую и отправлю к маме ПЖ». Я не знаю, что понял дух из моих слов, но он втянулся в сумку и затих. А время близилось к завтраку. В столовой за отдельным столом сидели злые эльфары. Я подсел к ним. «Привет, снежные! Почему грустные?» Взял стоящую напротив меня тарелку, к которой никто не притронулся и стал есть. «Послушай, мелкий, ты совсем обнаглел! Это порция торвилы!» Посмотрела на меня Вита, да нельзя удивленными глазами, взглядом провожая ложку с порцией каши, исчезающей в моем рту с невероятной быстротой. «Я знаю», — соврал я. У нас такой обычай. Хочешь помириться — раздели с другом пищу. Доел кашу и облизал ложку. Ариил посмотрел на пустую тарелку и хмыкнул. Ты все съел, делить больше нечего. Дружище, неужели ты думаешь, что принцесса стала бы доедать из тарелки, откуда ел я? Вот ей остался цвар. Показал я рукой на кружку. Доедать из одной тарелки за тобой я бы не стала, — раздался голос за спиной. «Но цвар в знак примирения выпью. Подвинься!» И, толкнув меня в бок рядом уселась Тора. Она выпила горячий цвар, с удовольствием заедая с булочкой. Платочком вытерла губы и, улыбаясь, повернулась ко мне лицом. Я прямо на нее засмотрелся. Вот красивая она прямо не могу. Но мы почти помирились. Продолжая мило улыбаться, певучим сопраном произнесла она. Я не мог налюбоваться девушкой, сидящей рядом. Я ощущал тепло ее тела, чувствовал ее дыхание и потому, не задумываясь, спросил. «Почему почти?» «Потому что, по нашим обычаям, как женщина, я должна для примирения еще что-то сделать». Не убирая нежной улыбки с лица, ответила девушка. «Нужно поцеловаться?» — решил угадать я. «Чтобы скрепить, так сказать, дружбу». «Ты почти угадал, не Нихейтс» и без замаха врезала мне промеж глаз. Меня сдуло со скамьи. Кулачок у нее оказался не слабее бойца эльфара, а реакции позавидовал бы мангуст, скачущий вокруг змеи. В моей голове звенело, словно она была медным колоколом. Я лежал ничком на полу под смех эльфаров и робкие смешки студентов с других столов. Мои бездари воинственно поднялись на защиту сеньора, бесславно лежащего на полу в общей столовой. «Сидите уже, раз не смогли защитить своего суверена!» — сварливо сказал я и поднялся. Подобрал шляпу и, как мушкетер, помахал ею перед Торой. «Вы, как всегда, ваше высочество, превыше всяких похвал!» — добавил к поклону комплимент. «Позвольте вашу ручку!» «Это еще зачем?» — с недоверием спросила она меня. «Он ее откусит!» — ответила за меня Вита. Если бы ее высочество было согласно, я бы съел не только ее ручку, я бы проглотил ее всю без остатка, настолько она аппетитна. И снова поклонился, но не так низко. Эльфары замерли и побледнели еще больше, если с их цветом кожи можно было бледнеть. Мои слова можно было трактовать как комплимент, а можно как оскорбление, намек на близость. Так я своим видом вызываю у вас аппетит? Глаза девушки превратились в узкие щели, напоминающие амбразуры, и из них смотрели тысячи смертей. «Нет, Тараила, своим видом вы вызываете у меня желание бесконечно любоваться вашей красотой и изяществом». Я осторожно взял ее руку в свою и под удивленными взглядами поцеловал ее. Эльфарка вздрогнула, стряхнула наваждение от моих слов и выдернула руку если вы там так хотите любоваться мной почему же вы не пустили меня вчера к себе в гости спросила она ее глаза смеялись и девушка ждала ответа вы были не одна льера и я боялся мести вашего поклонника ткнул указательным пальцем в ариила я не поклонник возмутился он причем я видел его испуг он никак не хотел быть в числе поклонников ее высочества как «Ты, недостойный, бледнолицый, ни человек, не восхищаешься красотой ее высочества?» «Тогда нам надо поговорить», — неожиданно закончил я. «Дамы, вы простите, если я заберу у вас ненадолго этого мужлана. Мне надо преподать ему уроки галантности». Я подмигнул арилу вернее, попытался, так как оба глаза у меня заплыли. И Шиза устраняла травмы, которые нанесла мне Тора. Я мог бы хлебнуть эликсира, но подумал. Пусть порадуется девочка. Ариил понял меня правильно. Он вообще лучше стал соображать. Я это отношу к тому, что он чаще стал со мной общаться, ну и битым бывал. В беседке он спросил. Зачем звал? Вид при этом делал недовольный. Я внутренне усмехнулся, но на лице хранил опухшее синюшное выражение сосредоточенности. Вот, протянул две бутылки вина. И хочу спросить в связи с известными событиями. Ничто не отменяется по моему освобождению?» Ара взял вино и тоже усмехнулся, глядя на мою рожу. «Нет, не отменяется. Вот только узнают теперь тебя или нет — это вопрос». Тут из сумки показалась голова магистра, в которую, не жалея, набили костяных гвоздей и посмотрела снизу вверх на меня. «Не сильно вы изменились, баронет. Я вот узнал». Ариил замер и испуганно смотрел на голову, из глаз которой постоянно лезли змеи. «Нихейц, это что, твой дух?» Я в раздражении щелкнул по башке магистра и раздался звук, как будто я стукнул по пустому кувшину. Голова ойкнула и исчезла. «Это мой домовой», — не моргнув глазом, — ответил я. «Хранитель очага у нихейцев. Нафаня». Голова стала вылезать опять, и глазища магистра смотрели возмущенно, поэтому я поспешил приплюсовать к имени Нафаня Вальгум Рострум, в прошлом маг и охотник за демонами, и мстительно добавил. Но они его поймали первыми, и вот результат. Полная башка гвоздей и отсутствие мозгов. Эльфар отсел подальше, подозрительно на меня зыркнул и спросил. «Еще ко мне вопросы есть?» «Нет». Только это хотел уточнить. «Тогда до завтра», — попрощался он и боком, держа меня в поле зрения, вышел. «Шиза, полетели на наш уютный спутник. Там хотя бы в морду не бьют. И изучим это энергетическое недоразумение, которое даже на тот свет не пускают», — предложил я. Из беседки мы перенеслись прямиком в знакомый зал. Я сел в кресло техника и подключился к глобальной сети. Моя почта была заполнена разного рода сообщениями. Разделив их по категориям – доходы, расходы, заказы, личный хлам – я стал их просматривать. Конечно, служба сборов Шлозвинга предъявляла мне претензии по налоговым выплатам. Но вот два кукиша вам. Моя компания Немо зарегистрирована на Матушке-Земле по моему домашнему адресу. И, пользуясь всеми правами первого землянина, вышедшего за пределы Солнечной Вселенной, я тут же накатал себе налоговые льготы на любую деятельность на 99 лет. За основу взял налоговый кодекс маленькой шахтерской республики, затерявшейся на просторах Млечного Пути. Потом пересилил свою лень и выудил всю доступную информацию об этом кооперативе, который давным-давно, лет 200 назад, добывал лед на астероидах и поставлял его на станции Фронтира независимых миров. Вот уже как лет 70 о них ничего не было слышно. Я задал расширенный поиск и через час имел скудную информацию, что шахтеры подверглись атакам пиратов, после этого они перестали где-либо появляться. Но в свободном доступе были их учредительские документы и декларации независимости. Вторым шагом сделал себя независимым княжеством. Для княжества нужны территории. Это было просто. Я путем отторжения за долги забрал пояс астероидов у незадачливых шахтеров, подготовил договор о поставке молибдена шахтерами Викту Духовному, потом претензию за срыв поставок и, согласно договору, забрал в собственность кучу космических камней. Шиза уже включилась в систему и только ставила нужные даты на файлах. Потом было завещание о передаче астероидов княгине хома Шизе. Все ее документы подготовил на основе вангорского права. Вышло красиво и не подкопаешься. Управляющим княжеством назначил вурдалака землянского. Само княжество назвал Новоросское. Теперь Шиза имела титул. Дама, хома, Шиза, княгиня Новоросская. А че, маленький уголок родины в затерянном космосе. Мне понравилось, а Шизе было все равно. Она была подставной княгиней из социальной помойки. На эти мысли Шиза только показала, как обычно, желтый шарик, а он показал факт и лопнул. Ну и пусть. Меня это не задело. Отправив свой фак мытарем Шлозвинга, юридически обоснованный, я перешел к доходам. За базы Бран перевел деньги и требовал еще по пять штук каждый. Осторожно спрашивал, нет ли у меня баз пилотов, истребителей и штурмовиков. Они у меня были, но все второго уровня. «Шиза, нужны базы пилотов малых кораблей четвертого уровня». «Есть базы четвертого уровня для спортивных гонок», подумав, сказала она. «Гонки в астероидных полях». «Годится, девочка». «Давай», согласился я. В этот момент я чуть не умер от страха. На мое плечо сзади опустилась рука. Вы можете себе представить, когда ты в полной уверенности, что кроме тебя никого нет, и тут тебя трогают за плечо. «Спасибо Шизе, что контролирует мои химические реакции». Я медленно обернулся, готовый уйти в боевой режим и выругался. Рядом со мной, положив руку на плечо, в скафандре техника стоял магистр. Было видно, как внутри скафандра сновали змейки. «Магистр, вы как туда попали?» У меня не было сил возмущаться. Все напряжение схлынуло, оставив силы только на этот вопрос. «Я видел такую броню у тех, кто меня к месту силы привязал», — раздался голос у меня в голове. «Вот решил попробовать в нее залезть. Он дух и проникает везде. Надо ему запретить лазить по спутнику. Не дай предки, в реактор заберется», — испуганно прошептала Шиза. «Магистр, поставьте броню на место и не отходите от меня ни на шаг. Я не разрешаю вам свободно здесь разгуливать. Вы можете мне навредить». «Скажите, вы тоже из тех, кто меня замучил?» Тихо и печально прозвучал голос Рострума, который на все мои предыдущие слова не обратил ни малейшего внимания. Я понимал, какие чувства томили магистра, и, погладив его по скафандру, честно ответил. «Нет, мастер, я прибыл, чтобы с ними сражаться, но пока я один, и мне нелегко. Я буду с вами, Тан». Он погладил мое плечо, и скафандр пустым рухнул на пол а магистр спрятался в сумку. Пришлось мне встать, вытряхнуть иллюзорных змей и повесить скафандр обратно. «Я купила базу», сообщила Шиза. «Пошли устанавливать. Малыши обещают разгон 500%, можем уложиться в 5 часов». В медкапсуле я улегся поудобнее и отключился. Пришел в себя уже пилотом-гонщиком-экстремалом, хотя ни разу не сидел за управлением космического аппарата. Потом опять пошел к креслу техника. Инспектор налогового департамента лойд раскладывал по своим местам дискеты согласно каталогу, когда ему пришел ответ от некоего вурдалака, осуществлявшего финансовые операции на территории станции. Ему инспектор выписал сумму налоговых отчислений и штраф за неподачу заявления на постановку на налоговый учет. Открыв сообщение, лойд Варик не мог поверить своим глазам. В сопроводительном письме Вурдалак отсылал его к статьям Налогового кодекса конфедерации в условиях фронтира, к сотням статей международных соглашений, к решениям арбитражных судов по искам налоговиков как прецедентам и предлагал ему выучить предмет его деятельности, прежде чем отвлекать глупостями монаршую особу княгиню Новоросскую. Раз пять перечитав пояснительную записку к прилагающимся документам, лойд стал искать информацию о княжестве и, к своему великому удивлению, нашел. Оно существовало уже почти 300 лет где-то в захолустье и имело в собственности пояс астероидов в ничейной зоне или, как ее еще называли, серой зоне. Там не действовали никакие законы, и всех, кто пытался там начать что-то делать, уничтожали пираты. Таким образом убирались слишком хитрые и независимые поселенцы. По глубокому убеждению налоговиков конфедерации, делай что хочешь, но не забывая отстегивать и им от своих трудов. Потом появлялись другие на кораблях и с оружием и предлагали защиту от третьих. Следом шли инспектора кадастрового учета, описывали размер твердых тел и определяли налог, если обнаруживали постройки переселенцев. В конечном итоге последние снимались и улетали подальше от этих барыг. Да тут бунт против системы, понял инспектор, и с ухмылкой, не предвещающей княгине ничего хорошего, связался по закрытому каналу. Вронок, есть работа. Принимай информацию и потряси как следует. Ребятки взорвались. лойд мы солидная юридическая контора, а не вымогатели. Ты нас с кем-то путаешь, ответили с противоположного конца. Про меня не забудьте, ответил инспектор и отключился. «Бран, там эти сволочи из руганской юридической конторы тебя просят на связь!» Повернулась к брокеру встревоженная жена. «Соединяй, крошка, это они в вурдалаком интересоваться будут!» Он взял трубку. «Швырник слушает!» Брокер был спокоен. Свои проценты он отстегивает, а до остальных ему нет дела. «Бран, ты стал вести дела с неким вурдалаком. Скинь нам его адресок!» Без всякого вступления грубо надавили на брокера. «Без проблем, сейчас Гаринда его вам скинет. Это все? Тогда бывайте». И он отключился. «Скинь им последний адрес Вурдалака». Бран повернулся к жене. «Передо мной были базы пилотирования спортивными, легкими кораблями, пограничными рейдерами и универсальная база выживания. Я ушел в ускоренный режим и вместе с Шизой на живую нитку создавал рабочую сборку». Работа была чертовски трудная и тонкая, но я выделил главное для пилота. Маневр, огонь и выживание. Теперь осталось только совместить выборки. В это время меня очень не кстати отвлекли частые вызовы. «Кого черт принес?» — невежливо ответил я. «Послушай умных людей, недоумок, если ты хочешь работать на нашей базе, ты должен платить, иначе с тобой никто работать не будет». «Если ты там спрятался глубоко, то те, с кем ты работаешь, живут открыто. Ты понимаешь?» Прочитал я сообщение. «Не вопрос, ребята, я не против. Кому и сколько? Считай адреса, давайте!» Отправил я ответ. Через десять минут пришла писулька. Руганской юридической конторе — тридцать тысяч. лойту Варику — пять тысяч. И прилагались номера счетов. «Бран, будь добр!» «Скинь мне точные координаты руганской юридической конторы и место службы Лойта Варика. За информацию высылаю пять тысяч кредитов», прочитал брокер всплывшее сообщение. «Швырник, на наш счет пришло пять тысяч кредитов от Вурдалака», не отрываясь от голограммы, сообщила Гаринда. Бран, недолго думая, отправил точные координаты запрошенных мест. Через десять минут жена включила местные новости на громкую связь. «Послушай, что передают», — сказала она. Взрыва пострадало помещение Руганской юридической конторы. На месте происшествия работают спасательные службы, но уже ясно, что выживших нет. Большой пожар и задымление мешают пожарным пробиться к месту взрыва. Еще одна новость, которую только что сообщили в службе безопасности станции. В помещениях налоговой службы прогремел еще один взрыв. По предварительным данным погиб сотрудник лойд Варик. «Оставайтесь на связи, с вами был Колин!» Гаринда выключила звук. Она в упор смотрела на мужа. «Ты думаешь то же, что и я?» «Гаринда, поверь, я думать не хочу. Меня это не касается». Он отвернулся, но в уголках его глаз заиграли радостные лучики. Получив столь информационное послание, я не был сильно удивлен. «Думаю, во все времена будут те, кто работает...» Те, кто дерёт с них налоги себе на зарплату, и те, кто работать не хочет, но тоже хочет грабить тех, кто работает. Поэтому я решил количество прилипал сократить и, получив точные координаты вымогателей, отправил им посылки в виде магнитных мин, взведенных на боевой спуск. Что там случилось, я мог только догадываться. Хотя скоро пришло сообщение от Брана, который совсем прискорбием извещал о взрыве в офисе юридической конторы И гибели инспектора в этом поосторожнее с огнем обращайтесь соблюдайте правила техники безопасности и уберите спички подальше от детей нужна будет помощь обращайтесь сможем поможем читал ответное послание швырник и силился его расшифровать когда у него ничего не вышло он обратился к жене гаринда посмотри может ты поймешь что имел в виду этот тип женщина несколько раз прочитала и ее лицо озарилось пониманием. «Ты знаешь, кто такой вурдалак?» спросила она. «Такой же брокер, как и я?» недоуменно пожал плечами Бран. «Нет, Швырник, он управляющий делами княгини Новороссской, откуда-то с диких планет. Но это не важно, какая планета. Важно, что у нее своя маленькая территория в космосе, и она суверенный правитель». Женщина с восторгом смотрела на мужа понимаешь, она суверенный правитель, как президент конфедерации или секретарь ассамблеи объединенных миров. У нее свои законы, княгиня их издает сама. Вот в чем дело? Нам дают понять, что мы можем стать подданными княжества и уйти из-под законов конфедерации. Можем позвать других, но только тех кому доверяем, иначе играем с огнем. Будет как с конторой. Собирай наших бран, этот шанс мы не можем упустить. Кроме того, они показали, что могут защитить свои интересы мгновенно. Наконец, мы с Шизой справились с новой базой пилота. Мой подход к созданию базы был волюнтаристским и не соответствовал принятым стандартам подготовки баз. Я отбросил сотни малозначимых в моем понимании позиций и заменил их, на мой взгляд, более полезными. К примеру, зачем пилоту во время боя контролировать температуру внешнего контура реактора при перегрузках? Это отвлекает его внимание на миллисекунды, что может стоить ему жизни. Итак ясно, что перегрузки возникают при резком маневре или увеличении скорости сверхзаданных параметров. Вместо этого он у меня отключает блокировку перегрева и делает атакующий маневр, увеличивая ускорение. Специалист-тактик и специалист вспомогательных систем и специалист выживания и близко не допустили бы такую базу до потребителя только по одному этому параметру. Но я тоже не был полным дурнем. Запас прочности механизмов и узлов у боевого корабля составлял плюс 15-20% к заявленной. Вот это я и учитывал, делая ставку на быстроту, натиск, маневр. По данным собранной мною статистики боев и потерь, ни один корабль не взорвался от перегрева реактора. Зато от ракет противника – половина. Написав вводную часть, я заглавил свое новое сочинение. «База пилота легкого корабля для экстремального пилотирования 4+, производитель – компания нема княжество «Новоросское», и отправил описание Брану. В ответ получил более чем странное послание. «Судите сами» ее высочеству княгине даме хомашизе мы жители станции торг 1234 без 06 список прилагается просим вас принять нас в ряды своих верных подданных вышлите текст присяги чтобы мы могли ее вам принести всего 96 человек включая детей ваше высочество княжна тараканова обратился я к симбиоту что прикажете с холопами делать в дворянство производители выугнать а чего они хотят растерянно спросила шиза и почему я тараканова такого сценария какой сейчас разворачивался она и не предполагала «А они хотят стать вашими подданными чтобы вы правили ими и налоги с них собирали по чести и совести кроме того документам выправить надобно чтобы все было по закону я огляделся кому бы поклониться С княгиней чай беседы веду, и никого не обнаружил. Вот что за кашу ты заварил, Иридар? княжество теперь подданные. Что мы с ними делать будем? Это ответственность. Она распекала меня, как мать неразумное дитя. Успокойся, они не глупцы, и сразу просчитали свою выгоду от подданства княжеству. Мы тоже пользу извлечем, стричек будем по-честному. Я углубился в изучении Геральдики и взаимоотношений государств в открытом мире. Потом составил короткий текст присяги и создал электронные паспорта. Анахронизм для современников, но в нем был глубокий смысл. Именно древние рода аристократов держались традиций и правил, отмерших среди других сословий. Это я решил использовать в своих целях. Каждый из 96 новых подданных получил на нейросеть свой индивидуальный номер и паспорт подданного Новороссского княжества, где было четко указано, что податель всего находится под защитой названного гособразования. В прямом смысле подавать было нечего, но такая фраза давала простор мысли и воображению и заставляла задуматься. О чем задуматься? Да все равно о чем. От этих слов веяло глубокой древностью. «Ты не ответил, почему княжна Тараканова?» — спросила Шиза. «Да была у нас самозванка такая. Звалась княжной Таракановой. Вот как ты!» — засмеялся я. «Инферно! В каком-то слое!» Караван продолжал свой путь, теряя бойцов. И все ближе оказывался к самому нижнему слою. Туда стремились и Прокс, и Караванщик. Несмотря на то, что цели их путешествия были разные, Их вместе незримой нитью повязала смерть членов отряда и неуловимый убийца. Теперь их судьбы были тоже связаны и зависели друг от друга. Прокс, раскинув сеть сканера, не пропускал ни одного движения Крауров, надеясь, что противник совершит хоть одну малейшую ошибку. Но насильщики шли спокойно, время от времени, поудобнее перехватывая поклажу за спиной. «Странный мир, слоеный как пирог». «Для чего он был таким создан?» – спросил Прокс у Листи. «Я могу только рассказать то, что слышал от своей бабки», – ответила демоница. «Здесь, в этой вселенной, осознал себя Творец. Он понял, что его призвание – наполнить пустоту звездами и планетами, населить живыми существами и дать смысл существованию великого ничто. Здесь изначальный мир. Творец должен был брать энергию для своих творений, Осветило давало много, с избытком. Тогда он создал Инферно, многослойный мир, откуда черпал энергии столько, сколько ему требовалось. И энергия хаоса не могла разрушить другие его творения. Она растворялась по слоям и не выплескивалась разрушительным ураганом. Этот мир он населил демонами, существами, способными выжить в хаосе и преобразовать этот суровый мир. Потом он создал верхний мир и населил его живыми существами, способными работать с упорядоченными потоками энергий. Верхний мир он отдал Року, а Нижний Кураме — своим старшим сыновьям, чтобы они оберегали и хранили эти миры. Для того, чтобы они могли встречаться, Творец создал нейтральный мир. Вот и все, что мне известно. Бабка, правда, говорила, что по слухам Рок и Курама что-то не поделили и устроили битву после которой оба пропали. «Интересная теория сотворения мира», — улыбнулся Алиш. «Занимательная, но имеет право на существование. Вселенная расширяется, и это может быть работа Творца, а не взрыв». Он некоторое время шел молча, потом вплотную приблизился к листе «Слушай», — тихо сказал он, — «у меня появился план, как поймать Демонессу. Ее надо выманить». Девушка внимательно на него посмотрела, но промолчала, ожидая продолжения. «Мы поймаем ее через астрал», — начал рассказывать свой план Граб. Выслушав его замысел, демоница ненадолго задумалась и ответила. «Да, это может сработать. Пару ридок я продержусь. За это время ты должен убить ее на земле». Она погладила его по руке, как всегда делала, чтобы выказать ему свое доверие. Рокс подошел к беззаботно шагащему волосану. — Жур, как придем на стоянку, ты залезешь в палатку, воскуришь свою траву и будешь смотреть сверху на крауров. Как только от них отлетит в астрал дух, срочно вернешься и покажешь мне тело, из которого он отошел. — Зачем? — почесал лапой пятак древесник. — Обратно быстро уходить тяжело, блевать хочется. «Потому что, если ты быстро не уйдешь из астрала, сам погибнешь, и погибнет твоя любимая госпожа!» Не выказывая раздражения, ответил Прокс. «Тогда ладно», — без колебаний согласился Жур. «Сделаю». Прокс не спешил. Он дал команду расставить палатки и проследил, как Жур залез в одну из них. Все расположились на отдых и стали готовить пищу. Листья демонстративно села в круге ведьм и стала напевать мелодию, с помощью которой выходила в астрал. Воздух задрожал, и ее духовное тело стало подниматься вверх. Совсем скоро она исчезла, и на земле лежало только тело девушки, глаза которой безучастно смотрели в небо. Из палатки выполз на карачках жур. «Хозяин, я видел, откуда отошел дух. Вон за тем камнем сидел Краур, и он превратился в красную демонессу. «Поспеши, иначе она убьет хозяйку!» Не дожидаясь, когда древесник закончит говорить, Алиш выхватил меч и стремглав бросился к большому камню, стоящему несколько в стороне от места, где расположился караван. За ним он увидел того самого Краура, который будто бы будил старшего носильщика в день его убийства. Но в тот же момент Краур превратился в красную демонессу в легкомысленном одеянии. И та, вскочив, исчезла. Остановившись, будто напоролся на стену, Прокс растерянно завертел головой, потеряв из виду убийцу, и тут сердце его замерло. Хвостатая демонесса была рядом с Листи, и, обхватив ее шею длинными пальцами с острыми когтями, смотрела на Алиша. «А ты, оказывается, очень сообразителен, Хуман!» Она лизнула щеку Листи и продолжила. «Уйди с моей дороги, и я оставлю жизнь твоей самки «Мне не нужны ни ты, ни она, мне нужен караванщик». Демонесса видела, что ей в лицо смотрит ствол оружия, которым Хуман убил летающего дракона, и понимала, что у нее нет шансов, поэтому и торговалась. Граб остановился, оценивая возможность попасть в юркую убийцу, и понимал, что она ничтожно мала. «Так что скажешь, Хуман? Или ты все-таки не Хуман?» — смеясь, спросила Демонесса. «И как ты себе представляешь наш договор?» — спросил Прокс. «Я даю свое согласие на невмешательство. А ты отпускаешь девушку?» «Ну уж нет, незнакомец. Ты кладешь оружие на землю и отходишь на десять шагов. Я отпускаю листья и забираю караванщика. Почему-то я тебе не верю, повелительница Хаоса, не в твоей природе держать данное слово. Благородство тебе не свойственно». Прок стянул время, пытаясь придумать достойный выход из создавшегося положения. «Сегодня тебе придется мне довериться», — зло проговорила демонесса и сильнее сжала пальцы, из шеи листья потекла кровь. Первая не выдержала сурна и мощным броском попыталась достать мечом до бока демонессы, но та махнула кнутом и разрубила ее на две половинки. Не достигнув своей цели, сурна погибла. Повелительница Хаоса захохотала, но тут же резко замолчала и удивленно посмотрела на Прокса. Из уголков ее красиво очерченного рта потекла струйка крови. Она безвольно опустила руку, которую держала за шею листья и встала на колени. Потом упала лицом вниз. Из ее спины выступал костяной шип, а сзади стоял жур, в груди которого торчал хвост повелительницы Хаоса, успевший вонзить свое костяное жало в сердце древесника. Жур умер со счастливой улыбкой на своей мордашке. Он спас свою любимую госпожу. Сингуры стояли, провожая в последний путь сурну и Жура, которого причислили к своим. Слез не было, не было отчаяния, а была решимость дойти до цели, чтобы смерть товарищей не была напрасной. Калишу подошел караванчик Это уже был не тот надменный и равнодушный ко всему демон. Он как-то сразу состарился. На темном лице вокруг узкого рта образовались скорбные складки. Плечи были опущены. «Хуман», — сказал он, — «я благодарен тебе за все, что ты сделал. Ты должен знать, что помог не мне. Ты помог всему братству. Быть может, у нас получится добраться до Цукинброка». Этот князь тьмы сам вышел из наемников и состоял в братстве. И, может, мы спасем хоть часть наших детей. Один из владык-демонов намеревается его предать в предстоящей войне, и мы решили ему об этом сообщить». Он помолчал, потом со вздохом сказал, «Вот поэтому мы идем другим маршрутом, и поэтому за мной охотилась повелительница хаоса. и Я нужен был им живым» чтобы выяснить, кто открыл братству информацию о предательстве. Теперь ты знаешь все. Будь осторожен на нижнем слое. Там тоже рабство и бесправие для тех, кто не является демоном». Сказав все это, караванщик бросил последний взгляд на мертвых и медленно побрел прочь. «Автоматический спутник. Провинция Азанар, город Азанар. Бран, этот тип из княжества переслал нам базу». Задумчиво проговорила жена брокера. Сразу скажу, что она составлена совсем на других принципах. Не таких, какие приняты в объединенных мирах или здесь, в конфедерации. Много спорных моментов. Но если ее освоить и не бояться применять, это будет бомба. Я предлагаю купить одну и передать для проверки в частную школу пилотов Кромвалю. Он готовит пилотов-истребителей для частных корпораций которые постоянно сражаются друг с другом за планеты и сырье. Если база будет востребована, он станет закупать их сотнями. Шверник задумался. Этот парень полон загадок. Триста лет княжество не светилось, не проявлялось, существовало себе потихоньку. А тут раз и вышло на черный рынок фронтира. «Как ты думаешь, с чем это связано?» спросил он жену. «Скорее всего, поменялся управляющий». Появился деятельный и предприимчивый разумный, который понял, что княжество за годы простоя накопило определенный ресурс и решил его использовать. А то, что это весьма решительный и жесткий человек, мы с тобой смогли убедиться на примере юридической конторы. Ответные меры следуют незамедлительно и, главное, показательно. «Ты думаешь, кто-то еще попробует наложить свои загребущие ручки на них?» – ответила Гаринда. Сразу видно. Новоросское княжество хоть и недавно образовалось, но род старинный. У них все патриархально, согласно фамильным традициям. К нейросетям они прилагают паспорт. Такое уже не делается лет двести, а то и триста. Она рассматривала виртуальный паспорт, подданного с вензелями и двуглавой птицей, головы которой смотрели в разные стороны, а над ними возвышалась корона княжества. «Красиво!» – мечтательно произнесла Гаринда. Бран задумался, как обращаться к особым, приближенным к венценосным Поэтому написал, как думал. Я получил сообщение, над которым завис. «Чувак, ваше превосходительство!» Мы рассмотрели предположение базы пилота малых кораблей. Учитывая нестандартность сборки, пока приобретем одну по цене, указанной вами. Подданное ее высочество дамы Кхома Шизы, княгине Новоросской Бран Швырник. П.С. И вообще, чувак, сообщи, как к тебе обращаться». «Действительно, а как ко мне обращаться?» — задумался я. «Управляющий целого княжества, можно сказать, премьер-министр, второе лицо в государстве. Знал бы папенька Иридара, локти бы себе сгрыз. Бран, я хоть и баронет, и премьер-министр, но вообще не прост. Обращайся ко мне, ваша милость, иначе приду и повешу». Вот так скромно и познавательно ответил я за меня поддержала. Нужно сразу среди подданных выстраивать иерархические отношения. Прочитав слова «приду и повешу», Бран остолбенел. Нет, он понимал, что с носителями отмерших традиций существует свой формат общения. Но вот чтобы за оговорку быть повешенным, он был не согласен. «Гаринда», — обратился он к жене, — «это, по-моему, старые выжившие из ума маразматики. Ты посмотри, что он ответил». «Швырник, это ты выживаешь из ума. Тебе сделали честь обращаться к премьер-министру в любое время. Как часто ты можешь обратиться к начальнику станции?» — спросила она. «Ни разу», — пораженно ответил он. «Меня просто не допустят до линии связи». Жена больше ничего не сказала и отвернулась. «Кромваль», — вышла она на связь с нужным ей человеком. «У нас появилась интересная база для пилотов, но она для экстремалов. «Зачем мне спортивная база? У меня учатся пилоты для боя», — пришел ей ответ. «Я предлагаю нестандартную базу пилотов-истребителей, произведенную в княжестве Новоросском. Могу отдать бесплатно, но с одним условием. Ты поставишь ее пилоту и попробуешь его на практике». «Это всегда пожалуйста», — ответил собеседник на линии. «Есть у меня заказчики с одной новой заселенной планеты. Их пираты зажали. Не дают выйти за пределы системы». «Тогда принимай пакет», — ответила женщина. «Магистр, вылезайте», — скомандовал я, и, дождавшись духа иллюзии, показал ему на медкапсулу. «Ложитесь на ложе и не шевелитесь, не вздумайте куда-нибудь залезть», — предупредил я. Ужас ночи и дня улегся на ложе капсулы. Крышка закрылась. Я поставил режим медкапсулы на изучение состояния объекта и стал ждать результатов. Через некоторое время умный ящик выдал резюме, что объект исследования — энергетическая сущность или нейрограмма. Потом поправился и назвал магистра открытым сознанием. Потом еще раз подтвердил, что да, это сознание, и у него нарушены логические связи и цепочки. И задал вопрос — исправить или оставить в прежнем состоянии? Понимая, что бедный Рострум потихоньку растворяется в пространстве, я задумался. Что лучше, дать ему полностью развоплотиться или помочь сохранить разум? Магистр осознает себя живым человеком и хочет мне помочь с валорцами. Почему бы не дать ему шанс отомстить и прожить еще, не бесцельно бегая за демонами, а помогая мне? Я ответил «исправить», и аппарат опять погрузился в тяжкие раздумья. Магистр зря времени не терял, а сортировал змеек и тех, что потолще и пожирнее, уплетал. Что интересно, медкапсула змеек воспринимала как выброс энергии и переводила их на накопитель, чтобы потом вернуть магистру. Опять появился запрос создать резервную нейрограмму. «Да? Нет?» Я ответил согласием. Еще через час крышка капсулы с легким шелестом открылась. «Можно вылезать?» Посмотрел на меня Вальгум Рострум, и я увидел четыре желтых вертикальных зрачка, по два в каждой глазнице. «Жуткое, я вам скажу, зрелище, но змейки больше не лезли из его глаз. Вылезайте, магистр, и сразу в сумку, иначе вы растворяетесь в эфире мироздания». Он глянул на меня из-под крутых голых надбровных дуг. «Я многое вспомнил», — сказал он, — «и эти воспоминания мне были малоприятны». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Я вам помогу, чем смогу, мой друг», — после чего исчез в моей сумке. Из капсулы вышла маленькая дискета с нейрограммой магистра. Повертев ее в руке, я положил ее в бокс с таким же именем и оставил на полке. «Полетели Шиза домой. Нам еще сегодня воровать себя надо». Кромваль, получив базу от читы швырников, только хмыкнул. «Точно, не наша сборка и не инженеров ассамблеи. Такую хрень могли создать или сумасшедшие, или те, кто очень долго сражал в космосе и считал, что если суждено погибнуть, то это делать нужно с пользой, подбив парочку кораблей противника перед гибелью собственного судна от перегрузок. Но у владельца школы пилотов был такой ненормальный ученик, которому могла пригодиться эта база. «Грехт!» — позвал он его. «Подойди сюда. Вот у меня интересная база для пилота, но она сделана в каком-то княжестве». Поэтому наши стандарты для нее не существуют. Очень жесткая вещь и может быть опасна для жизни. Но летать и сражаться ты будешь, как никто другой. Правда, может быть, недолго». Он посмотрел на ученика, крутя коробку базы в руках. «Правда, есть у нее одно неоспоримое преимущество. Этот экземпляр подарочный и устанавливается бесплатно. Что скажешь?» Он выжидающе смотрел на ученика. «Скажу, что это то, что мне нужно», — засмеялся Грехт. «Сегодня я направлялся к Увидусу, и по дороге меня должны были захватить бойцы борта. Где это должно произойти, я не знал, итак договорились специально, чтобы для наблюдателей, если они будут, похищение казалось натуральным. Шел я неторопливо и расслабленно. Все было многократно обговорено, хотя ни разу не отрепетировано. Но я надеялся, что ребята справятся. Болт, летящий в меня, я заметил за доли секунды до того, как он должен был врезаться мне в живот. И, перейдя на ускоренное восприятие, перехватил его у самого тела. Мои глаза полезли на лоб. Болт был с остальным наконечником и магией разрыва. Пошла оценка обстановки. Это атака. На сканере нет меток моих бойцов. Кто-то еще охотится на меня. Возможно, заказ был сделан нескольким бандам. «Плохо, Витя!» — сказал я сам себе. «Такие моменты нужно предвидеть». Отпустив болт, я ушел с линии огня и вышел из ускорения. Болт продолжил полет и, врезавшись в стену за моей спиной, произвел небольшое разрушение. Я ушел вскрыт и бросился в толпу прохожих. Так меня труднее заметить. Сканер ментально все время искал враждебно настроенных людей. «Есть! Один стоит в гуще людей. Вон, озирается!» На нем личина Хумана, но это снежный эльфар. Выхожу в боевой режим, оказываюсь рядом, бью кинжалом под подбородок. Это уже стало моей визитной карточкой. Двигаюсь дальше, лавируя в толпе. Разбираться свой-чужой нет времени. Оцениваю противников по их ментальному настрою ко мне. Другой стоит на противоположной стороне улицы и тоже растерян, не может меня обнаружить. Но вот я рядом и вонзаю кинжал под подбородок. Он еще стоит, как и первый, а я вижу метку стрелка на крыше за трубой. Прыжок телепортом, и я у снайпера за спиной. С этим можно поговорить, поэтому только обездвиживаю его Станнером. Примечание. Станнер. Ручной парализатор гражданского образца. Выхожу из ускорения и отбираю у замершего эльфара оружие и амулеты. Снежок смотрит с ненавистью, а потом плюет мне в лицо. Я уклоняюсь и без замаха резко бью в губы, добавив в кулак энергии. Слышится хруст зубов, губы разбиты в фарш, а эльфар, вздрогнув, закатывает глаза. «Он мертв», — констатировала Шиза. «Во рту была капсула с ядом. Ты ее разбил. И когда научишься сдерживаться?» Я выглянул из-за трубы. В толпе началась паника. На дороге лежали два эльфара, и вокруг них сгрудились люди. Они махали руками и бурно обсуждали происшествие. Уйдя телепортом в сторону от убитых, я в раздражении на самого себя последовал дальше и тут же получил удар дубиной по голове. Потом меня закинули в повозку, и надо мной склонилась рожа борта. «Не больно было, ваша милость?» — участливо спросил он. «Мой затылок был разбит, и я истекал кровью. А моя правая рука интересовалась, не больно ли мне? Сволочи!» «Так да почему план изменил?» – прохрипел я. «Так вы, босс, очень удобно появились прямо у повозки. Вот чарой вас и приложил». Он довольно улыбался. «И не надо бегать за вами. Пока ротозеи на снежных эльфаров смотрят, валяющихся посреди улицы, мы вас незаметно похитили. Правда здорово?» «Правда», – согласился я. «А что я должен был ответить? Что бить нужно понарошку, а голову смазать малиновым вареньем?» Скоро тряска закончилась, и меня, связанного, вынесли из повозки и занесли во двор заброшенного дома. Положили на штабеля бревен. Следом, как-то очень тихо и скрытно, как мышки, появились заказчики. Четверо. Даже меньше, чем я предполагал. Они подошли и всмотрелись в мое лицо. Видимо, крови натекло порядочно, потому что один, поморщившись, спросил. «Не сильно голову разбили. До вечера доживет?» «Доживет» ответил спокойно Кувалда. «Деньги давай!» И тут же на лету поймал мешочек. Я видел, как он открыл его и посмотрел вовнутрь. В это время с хлопками во двор телепортировались снежные эльфары во главе с Ариилом. Сразу было убито два незнакомца, а на двоих наложили оцепенение. Вот тогда я и понял, что планы, какими бы они гениальными ни были, во многом, если не во всем, зависят от исполнителей и от того, как они поняли задачу, отделили ли главное от неглавного. Борт вытащил свой молот и напал на Ариила. Тут сошлись равные противники. Избыток силы и мощное оружие одних с лихвой компенсировалось ловкостью других. Они забыли обо всем на свете, сражаясь друг с другом. Остальные открыли рты и уставились на представление. Я лежал связанным и повлиять на ситуацию не мог. Не мог даже телепортироваться, так как работал подавитель магии. Оглушенные заказчики, или их представители, не знаю, как их обозвать, пришли в себя, достали станнеры и уложили всех рядом с собой. Потом ловко подхватили меня под мышки и быстро потащили со двора. На улице один радостно крикнул «Магия снова работает!» Достал свиток, и мы исчезли из города, появившись у реки возле большой повозки. Меня приложили парализатором и засунули в деревянный ящик, потом закрыли крышку. Я остался в темноте и в дураках. Лёжа на жёстких неоструганных досках, мне оставалось только размышлять о том, сколько я сделал ошибок, доверившись Борту и Ариилу. Можно сколько угодно себя оправдывать, что трудно учесть все факторы, что два самца не захотят уступить один другому первенству в бою. Но я один на один оказался с этим враждебным миром и должен был уже продумывать и такие возможности. Должен был, но не сделал. На моих руках опять были кандалы антимагии. Ни уйти телепортом, ни применить что-то магическое я не мог. Мог только лежать и ждать случая, который поможет спастись. «Уж, все в порядке», — внимательно смотря на разведчика, спросил Сагледатый. «Нет, Рен», — не стал юлить он и, опустив виновато голову, признался, — «Нихейца похитили, и мы не знаем, где он». Человек молча развернулся и исчез со двора. Там остались только сильно расстроенные и пораженные ребята Борта во главе с ним и растерянные эльфары. «Лер?» — спросил с надеждой Борт. «Студента унесли ваши?» Он всматривался в глаза эльфара, с которым недавно сражался, и надеялся на то, что он скажет, «Да, мужик, все в порядке, мы забрали студента». Но снежный эльфар опустил взгляд и виновато ответил. «Нет, его забрали те, кому вы его продали». На борта нельзя было смотреть без страха. Он сначала побелел, потом стал красным, как вареный рак, схватился за сердце и повалился на примятую траву двора. Ехали мы долго, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Мой мочевой пузырь выдавал сигналы тревоги, и когда стало невмоготу, я стал бить ногами по ящику. Крышка поднялась, и надо мной склонилось обозлённое лицо. «Нам, студент, приказали довести тебя живого. Про целостность разговора не было. Так что, если ещё постучишь ногами, я тебе их отрублю. Ты понял намёк?» Он достал огромный топор и показал мне. «Рот мой был заклеен липкой лентой, и говорить я не мог, только согласно покачал головой. Ноги мне ещё могли пригодиться». «Это хорошо, что ты понятливый. Ощерился мужик с топором и закрыл крышку. Снова я ехал в темноте по тряской дороге. Но и нашему пути тоже, наверное, пришел конец. Повозка остановилась. «Выведи студента опорожниться», — раздался рядом с повозкой голос. «Долго ехали, может обделаться или обмочиться. Потом всю дорогу вонять будет». «Если обгадится, я ему яйца вырежу с пипиркой», — засмеялся второй. «Этот голос я узнал». Он принадлежал мужику с топором. И что изменится? Вонять все равно будет, а ехать еще дня два, а то и три. Его поди хватились и на дорогах выставили посты. Почему ты думаешь, что его искать будут? Спросил мужик с топором. Потому что освобождать его прибыли снежные эльфары. Хорошо, тот здоровяк задержал их, а то и нас положили бы. Паренек непростой, под сильной защитой ходил, вот пусть Веймар с ним и разбирается. «А нам доставить его надо живым и способным говорить. Понял?» «Понял», — проворчал второй. «Сейчас я его выведу. На вид он не шибко боевитый». Крышка ящика открылась, и надо мной склонилась голова уже знакомого мужика, что угрожал мне топором. «Вставай медленно и выходи на двор. а Опорожниться хочешь?» — спросил он. Я мотнул голову и стал пытаться встать. «Идиот! Ты ему ноги развяжи, как он встанет!» «Поди, все тело затекло от веревок», — подсказал второй. Мужик оторвал липкую ленту с моего рта и сказал, «Я тебе сейчас ноги развяжу, но ты старайся не брыкаться». «Помнишь, что я тебе обещал недавно?» — спросил с усмешкой он. «Помню», — тихо ответил я. «Помогите встать, я сам не могу, все тело затекло». Встать я мог, Шиза разгоняла кровь, не давая ей застояться. Но мне надо было создать впечатление беспомощности чтобы Валорец потерял бдительность. Мужик, кряхтя, помог мне встать и, поддерживая, вытащил из повозки. Я оперся на него, сгибая и разгибая подламывающиеся ноги. Он подхватил меня под руку и повел к кустам. «Давай, делай свои дела», — сказал он. «Развяжите мне завязки, пожалуйста, и поддержите его», — попросил я. «Кого его?» — не понял мужик и удивленно уставился на меня. «Пипирку!» — вздохнул я. «Руки-то у меня за спиной связаны!» «Ты что, парень, совсем уже обнаглел, чтобы я тебе это держал?» — взорвался сопровождающий. «А как же быть?» — взмолился я. «Пожалуйста, помогите!» «А, -а, -а, а — зло протянул он и отстегнул наручники, подавляющие магию. «В тот же момент я ушел в боевой режим». В руке оказался Станнер, и я, стоя спиной к своему мучителю, несколько раз выстрелил в него. Потом кинжалом разрезал веревки, стягивающие руки. «Все, я свободен. Этот глупец мне не нужен». И я ударил его финкой под подбородок. Прыжок телепортом, и я около того, кто показался мне главным. Тот, ничего не подозревая, сам мочился в кустах. Я подождал, когда он сделает свои дела, и оглушил его парализатором. Потом снял с него оружие, амулеты, связал и надел кандалы, которые недавно сняли с меня. Время у меня было, поэтому я развел костер и стал жарить мясо, запасенное валорцами. Гронт сидел в своем кабинете и просматривал отчеты агентов. В кабинет вошла Берта. «Мессир, к вам столичный Топтыга, говорит, дело срочное». «Если срочное, то, стало быть, оно связано с Нихейцем», — ответил Гронт. Он посмотрел на девушку. «И почему ты с ним больше не спишь?» «Меня фаворитки не пускают», — нисколько не смутившись, ответила она. «Пусть столичный гость войдет», — немного подумав, ответил Грунт. «Ему надо было собраться с мыслями и настроиться на неприятности. А что еще можно было ждать от Нехейца?» Опять во что-то вляпался. Невзрачный и малоприметный человек вошел и поклонился. Уж он знал, какую власть в королевстве имеет этот простоватый на вид старичок. «Говори», — разрешил Грунт. «Нашего подопечного похитили неизвестные. На этот раз Нихеец переиграл сам себя», — ответил Сагледатый. «Это как?» На мужичка смотрел начальник тайной стражи Академии, и в глазах его сквозило большое любопытство. Студент знал, что на него охотятся, и решил организовать свое похищение. «Как он узнал о готовящемся похищении?» — спросил несколько удивленный Грунт. «Нихеец завел связи в преступном мире Азанара. Создал небольшую банду в предместье. Чего-то подобного от него стоило ожидать», — немного подумав, ответил старик. «Эти нихейцы сами вышли из воров и разбойников, и бандитские замашки у них в крови. Так что там произошло? В чем нихеец просчитался? На него это не похоже». Он договорился, что его спасут снежные эльфары, студенты из группы Ариила, и захватят самих заказчиков похищения. Но эльфары засмотрелись на поединок Ариила и помощника Нихейца, они известные в это время похитили Иридара. «Ты запомнил похитителей?» — спросил шеф службы безопасности. и кажется, одного узнал мессир. Он из столицы, из ордена искореняющих». Гронт пошелестел бумагами на столе, собрал их в стопку и убрал в стол. Таким образом он давал себе время подумать. «Ты знаешь, что могло понадобиться магам от Нихейца?» — наконец спросил он. «Нет, мессир, если только он неодержимый и не связан с темной магией». «Да, темной магией», — повторил засаглядатаем Гронт. «Спасибо за работу. Продолжайте искать его следы». Посмотрев вслед следопыту, Гронт на миг задумался. Если лесные эльфары не смогли захватить Нихейца, то магам мало не покажется, а нам война с орденом не нужна. Тут и так странные события творятся. Пропали сильные маги и дворяне Азанара, а нашли их в подземелье, где приносились жертвы. И все они были ужасно порублены, а среди тел лежали две суккубы. Плохи дела. Братья опять воюют друг с другом, и как бы это вражда не потрясла Севиллу, как это было уже раньше. «Ох, смутные времена начинаются!» — покачал он головой и исчез из кабинета. Тора Ила смотрела в лицо Ариила и молчала. Она ждала рассказа о том, как прошла операция по освобождению Нихейца. Но Эльфар смотрел в сторону и молчал. Не выдержав затянувшейся паузы и понимая, что произошла какая-то накладка, она прямо спросила. «Лер Ариил, где Иридар?» «Не знаю». Со злостью в голосе ответил он. «Его украли, пока мы сражались». «Лер, потрудитесь ответить, с кем вам пришлось сражаться». В плане не было никакого сражения, а был простой захват противника и исчезновение с места. Взгляд принцессы был прям, слова били по слуху рубленными короткими фразами. «Я увлекся», — наконец сознался Эльфар. «Захваченные злодеи пришли в себя и обездвижили нас». Потом скрылись с Нихейцем. Он с вызовом посмотрел девушке в глаза. Тора не отвела взгляда. Она внимательно рассматривала черты лица своего товарища и, наконец, произнесла. «Иридар был прав по поводу тебя, Ариил. Ты не достигнешь успеха на службе князя. Теперь мы двойные должники Нихейца, и на нас лежит позор. Мы не смогли отдать долг по первому требованию». Она развернулась и, вскинув голову и распрямив спину, Гордой походкой удалилась к себе в комнату, где отдалась на волю чувств. Беззвучно рыдая, она уткнулась в подушку, не сдерживая слез, стала изливать свое горе. Вечерело, у колеса лежал пришедший в себя валорец. Костер весело потрескивал, а мясо на прутьях доходило до готовности чуть в стороне, на углях. Из сумки вылез магистр и уселся рядом с костром. Мельком взглянув на пленника, сказал... «Знаю я его. Стоял в ордене на воротах. Из пришлых он!» И отвернулся, потеряв всякий интерес к пленнику. Посмотрел, как я жарю мясо, вытянул из глаза змею и тоже принялся жарить на углях. Змейка при этом вытянулась, как люля-кебаб, и заскворчала. Валорец, посмотрев на это действо удивленно произнес «Магистр?» и потерял сознание. Да, неподготовленный человек такое зрелище вряд ли мог перенести спокойно. Тем более нежный валорец, испытавший в течение суток задержания побег и снова плен в компании с исчезнувшим магистром, достающим из глаза полуметровую змеюку и жарящей ее на углях. Потом мы с аппетитом ели каждое свое мясо и облизывали жирные пальцы. Я сыто рыгнул, а Рострум следом повторил. Мне кажется, он хочет научиться в иллюзии испытывать полноту виртуальной жизни и повторяет за мной. Он повернулся к пришедшему в себя Валорцу и предложил остаток жареной змейки. «Будешь, чужак?» — спросил он и тем самым опять обрек несчастного на беспамятство. «Магистр, вы полегче, иначе я не смогу его допросить», — предупредил я духа с костяшками по всему телу, которые не скрывал даже сгусток тьмы, витающей вокруг него небольшими клубами. «А что вы хотели у него узнать?» В свою очередь спросил магистр. «Я могу вытащить из него всю нужную информацию». Вот тут мне стало интересно. Что это за способности такие у магистра? Он понял меня правильно и засмеялся. «Я не читаю чужие мысли, юноша. Могу как дух подселиться в тело этого пришельца и узнать его тайны. Потому что они станут моими. Вот пока он без сознания, я вселюсь». И он исчез. Валорец открыл глаза и сказал: "Задавайте ваши вопросы, мой друг". Кромм Валь нажал на кнопку медкапсулы. База была установлена, и пациент вел себя так же, как и при установке любой другой базы. Никаких отклонений в реакции организма аппарат не зафиксировал. "Вставай лежебока", добродушно сказал он ученику. "Пошли на тренажер!» Парень залез в кабину тренажёра и растерянно огляделся. Все параметры корабля были выставлены не так, как должно, по его пониманию. Но помня, что их менять нельзя, он взялся за штурвал. В первом бою он действовал скованно и не всегда понимая, что надо делать. И был сбит на первой же минуте. Это повторилось во второй раз и в третий. Кромваль скорчился от недовольства и решил последний раз протестировать умение пилота по новой базе. «Полная чепуха эта база», — решил руководитель школы. Молодой пилот закрыл глаза и представил нужные параметры истребителя. Потом, не открывая глаз, ввел нужные показатели и лихо вылетел из ангара. И хоть вылет был виртуальный, закрученный им вираж заставил задохнуться от неожиданности всех инструкторов у голограммы Следом вылетел ничего не ожидавший Кромваль и был сбит на второй секунде боя. Студент также быстро и круто развернув истребитель, вернулся в ангар. Виртуальный аппарат на голограмме сел точно на то же место, откуда взлетел. Миллиметр в миллиметр. Обиженный Кроумваль вновь дал команду на запуск и снова был сбит на выходе из ангара. Студент был невероятно быстр и точен. «Варгиний!» — скомандовал руководитель школы. «В кабину тренажера! Быстро! И постараемся прищучить этого сукина сына вдвоем!» На него напал азарт. Еще никто в школе не мог сбить Кроумваля. Его аппарат был специально настроен на преимущество, и это был секрет хозяина школы. Снова был дан старт на вылет, и студент, вылетев из ангара, сделал большой круг. Дождался обоих истребителей и, дав полную тягу, ворвался между ними, запустив с двух бортов магнитные мины. О том, что к ним приближается смерть, оба пилота узнали уже тогда, когда ничего сделать не успевали. Голограмма озарилась двойной вспышкой, А корабль студента, как ни в чем не бывало, на крутом вираже, уничтожая ресурс движков, влетел в ангар. «Кромваль! Этот парень подорвал нас магнитными минами!» в Варгини был удивлен так, что не мог поверить происшедшему. Он раз за разом просматривал картинку боя. «Вот они берут студентов классические клещи. Он сам туда устремляется» и они должны были своими бортовыми кинетическими пушками разорвать в клочья его истребитель. Но тот ускоряется, отключая охлаждение внешнего контура реактора на пару секунд, и молнией выходит из зоны обстрела до того, как пушки дали залп. Но это не все. Он, пользуясь близостью обоих истребителей, отстреливает магнитки, самое бесполезное оружие в бою, и они на сверхскоростях, незамеченные сенсорами, прилипают к броне. Студент улетел, а два опытных инструктора превратились в термоядерные виртуальные облака. Провинция Азанар. Спутник Академия Магии. «Задавайте ваши вопросы, мой друг», — произнес Валорец. От неожиданности я вздрогнул и с опаской посмотрел на говорящего. «Не смущайтесь, спрашивайте. Тут много всего, но я не знаю, что вас точно интересует», — продолжал магистр. «С какой целью вы меня похитили?» Задал я свой первый вопрос. Это был приказ советника. После потерь понесенных организаций нужно было отработать все возможные варианты по поиску противника. Нихейцы подозревают в одержимости. Что еще вас интересует? Кто такой советник? Босс, которого прислали из внешнего мира для решения вопросов. С ним вместе 10 специалистов. Что они делают, мне неизвестно. Я боевик, на мне силовые акции. Какие мероприятия запланированы советником Задал я новый вопрос. Мне известны только акции в Срединном мире. На Севилле только захват студента. Что за акции в Срединном мире? Акции возмездия братству ветеранов-наемников, но подробности мне неизвестны. В операциях я не задействован. Кого знаешь в Азанаре кто является вашим резидентом в провинции? Кто из местных помогает организации? Про Азанарский филиал ничего не знаю. В организации не принято знать больше того, что нужно для выполнения своего задания. Да, хорошая конспирация, подумал я. Вот поймал шпиона и что узнал? Только то, что он лишь маленький винтик с ограниченными возможностями в большой машине. Подай, принеси, прибери примерно так назови имена и места проживания агентов кого ты знаешь со слабой надеждой спросил я и вот тут был удивлен парень обладал неплохой информацией по столице он назвал два десятка боевиков клички и пароли в преступном мире в нгора места нычек и захоронок все что можно я из него вытряс а что с ним дальше делать я не знал что же с тобой делать спросил я вслух как источник информации ты мало пригоден оставлять в живых нет смысла но тогда охота за мной откроется с новой силой а что тут думать ответил магистр в теле волордца внушу ему ложные воспоминания что вы убиты можете притвориться мертвым спросил он да запросто мысль неплохая лишь бы сработала я встал развязал допрашиваемого и подошел к тому, кто угрожал мне отрубить ноги, перемазался его кровью и лег рядом. «Шиза, делай меня мертвым!» — приказал я и погрузился в темноту. Когда пришел в себя, не было ни убитого, ни пленного, не было даже повозки. Из сумки вылез магистр, посмотрел на меня страшными глазищами и сказал. «Уехал пришелец, забрал своего, пнул вас ногой и плюнул». Я не дал вас ограбить и проехал в нем Лиги две, потом вернулся. Я честно подумал, что вы, мой друг, и в самом деле мертвы. Не дышали и пульс не бился. Хотел в ваше тело вселиться, так там уже девочка живет. Страшное существо и ревнивое, я вам скажу, хуже жены. Уж я-то знаю, мой друг. Такого пинка мне дала, до сих пор болит. Он потер зад руками. — У вас выпить есть? — вдруг спросил он без всякого перехода. Костер почти потух, я подбросил сухих веток и достал бутылку белого вина. Магистр повертел ее, понюхал и вдруг засунул в нее голову, которая там внутри приняла форму бутылки, и сквозь зеленое стекло было видно, как моргали его глаза. «А красного у вас нет?» — спросил он, когда покинул гостеприимную бутылку, причем пустую. «Магистр, вы что, выдули все вино?» Я не мог поверить, он дух и пьет вино в его физическом воплощении. «Забытый вкус», — ответил он, — «еще бы красного!» Он с ожиданием смотрел на меня. «Берите», — подал я ему бутылку красного, предварительно выбив ладонью пробку. Смотреть на его рожу, искривленную бутылкой, мне не хотелось. Он и так не был эталоном мужской красоты, а с бутылкой вместо головы того хлеща я решил поберечь свои нервы. Он опорожнил и эту бутылку, потом закатил глаза, упал навзничь и захрапел. Шиза, он, кажется, еще и алкоголик, встревожился я, глядя на храпящего духа в иллюзии. Что за творение-то создала, что оно живет само по себе и пьет вино? А если еще по бабам пойдет, что тогда делать будем? Просто иллюзия, куда вселился этот неугомонный дух, Это он ее преобразил у своей энергией все больше воплощает в реальность. Вон, уже напиться смог». «Девочка, ты не права», — проговорил магистр. «Я просто пригубил». И снова захрапел. «Княгиня, он, по-моему, нас слышит, как мы внутри переговариваемся», — воскликнул я. «Дух слышит только меня», — ответила Шиза. «Но я могу закрыться. Ты лучше думай о том, что в Академии творится. Тебя ищут все» и нам пора возвращаться. Надо подумать, что сказать про похищение и освобождение. А что думать? Давай на спутник и оттуда домой в койку. по ходу придумаем что-нибудь. Первый раз, что ли?» Отмахнулся я. Мне совершенно не хотелось посвящать кого-либо в то, что произошло, и рассказывать о Валорцах. Это дело управления ада и местных не касается. «А с ним что делать?» спросила Шиза. «Здесь оставим?» Она имела в виду пьяного Рострума. «Нет, дядька мне нравится. С собой возьмем». Я подошел к лежащему магистру и, как лист бумаги, свернул его сначала вдвое, посмотрел и сложил в четверо, потом еще вдвое. Так что он оказался размером с локоть, как младенец с головой Гулливера и ступнями сорок четвертого размера. Я легко поднял его и стал запихивать в сумку. «Я вас попрошу!» Пробормотал свернутый магистр и скрылся в сумке. В следующий миг мы оказались на спутнике. Там меня ждало сообщение от Брана. «Ваша милость, сколько будет стоить ваша база пилотов? Есть заинтересованные покупатели, но эксперты утверждают, что распространять ее в объединенных мирах будет невозможно из-за ее специфики. Мы также опасаемся распространения вашей базы среди пиратов. У нас к вам предложение». Назначьте нас с женой, вашими официальными дилерами. Настоящая цена базы не меньше сотни тысяч кредитов. Но у нас нет таких покупателей. Зато есть покупатели за треть цены и с гарантией нераспространения среди криминальных структур. Наше премиальное от дилерства – 10%. С почтением Бран и Гаринда. Гаринда встрепенулась. Бран, его милость, прислал нам договор, передающий права на распространение его базы в пределах конфедерации и неосвоенных миров. Кроме того, он прислал нам 10 баз для пилотов. И еще есть приписка, что временно он будет недоступен. Вот это фарт, потер руки Бран. Связывайся с Кромвалем. Кромваль вышел из своего личного тренажера и залез в кабину студента. Проверив настройки, он хмыкнул, и остался сидеть в ней грехт садись в другой тренажер и еще раз попробуем студент сел очень быстро поменял настройки и по команде инструктора совершил вылет из виртуального ангара выполнил красивый разворот и стал ждать кром но не дождался на выходе из створок тот не вписался в размеры и врезался в край открытого дока разнеся истребитель и часть ангара из тренажера он вылез красный и злой «Грехт», — сказал он, — «будешь сражаться с тремя инструкторами». И, сев за пульт управления тактическим комплексом, остальных загнал в кабины истребителей. «Я хочу видеть, что вы умеете!» Сурово напутствовал он своих старых боевых товарищей. Студент, очень четко совершив маневр, вылетел из дока. На этот раз он не стал дожидаться преследователей, а, добавив ускорение скрылся за Луну. Следом один за другим вылетели три истребителя. Не так ловко и быстро, но все равно красиво. Кромвале всегда завораживал вид изящного маневра при вылете и посадке. Они фазированными решетками сенсоров нащупали корабль студента и разделились. «Волчий загон», — с удовольствием подумал хозяин школы. «Два загонщика и один в засаде, который, выключив все активные датчики, поджидает жертву». Но вдруг студент тоже исчез с их экранов. И только Кроумваль видел его красный маркер на голограмме. Как он сделал разворот на 180 градусов, выключив все, вплоть до системы жизнеобеспечения, и стал тихо подкрадываться к загонщикам. Что творит? Что творит? Идет только по инерции и в одной защите скафандра. Ни один сканер его не обнаружит. Если инструкторы не отвернут через две минуты, «Они будут в зоне уверенного поражения его орудий, а ракеты уже бы могли их достать, но не поразить», мысленно добавил Кромваль. «Он перед вами в пассивном режиме», не выдержал старый вояка, предупреждая своих друзей. «На расстоянии одной минуты». Его слова слышали не только инструктора, но и студент. Поняв, что руководитель полётов сдал его с потрохами, Он включил двигатель на полную мощность и понесся на спарку в лоб. «Вот ты попался!» — обрадовался Кромваль и увидел, как две ракеты, сорвавшись с пилонов истребителей, понеслись к кораблю студента. Они достигли заданной точки и взорвались, засветив пространство огненной вспышкой. «Отлетался!» — свободно вздохнул старый пилот и открыл рот от удивления. А из угасающей вспышки вдруг, как чертик из табакерки, Выскочил невредимый истребитель и словно в насмешку над незадачливыми охотниками отстрелил в них магнитные мины. Надрывно взревев двигателями на полную мощность, с огромными перегрузками и наполовину отключенными компенсаторами для придания дополнительного ускорения, он сделал невероятный разворот, уйдя от попадания снарядов носовых орудийных автоматов противника и снова исчез с экранов локаторов. Вместе с ним в огромных вспышках исчезли два истребителя-загонщика. «Он скинул имитатор», — догадался Кромваль. А ребята в пылу сражения не успели правильно оценить обстановку и купились на его уловку. Для принятия верного решения у них не было времени. «Каков засранец!» — восхитился старый пилот. «Как он вовремя скинул имитатор?» Опять уел стариков. Кромваль покачал головой. нечего сказать показал класс не стал полить из пушек и расходовать ракеты уделал самым дешевым способом что за умники создавали эту базу да она сотню тысяч кредитов стоит кромволь сразу пригорюнился у него не было таких денег но бой еще не был закончен остался засадный истребитель и в нем сидел очень опытный и терпеливый пилот что предпримет студент а студент вдруг проявился и погасив скорость остановился, оставаясь открытым и лишенным маневра. Долгое время ничего не происходило. Видимо, пилот третьего истребителя оценивал ситуацию и решал, что предпринять. Не зря же этот хитрющий студент открыл себя. Значит, приготовил какую-то каверзу. Но вот какую? Просчитав все возможности истребителя противника, инструктор вышел из пассивного режима и, сделав разворот, пошел в атаку со стороны кормы корабля студента. Тот сделал судорожное движение, чтобы развернуться носом и подставить носовой щит под выстрел и тем самым уменьшить площадь обстрела. И это могло дать студенту возможность выдержать атаку, а потом контратаковать. Дабы не дать студенту времени на разворот, инструктор прибавил скорость, чтобы быстрее добраться до зоны уверенного поражения и сгорел в пламени вспышки мины. Кромваль стоял пораженный. Он понял, что студент психологически переиграл опытного пилота. Он сделал вид, что подставился, а сам разбросал магнитные мины за кормой. Именно с той стороны их учили атаковать противника, в дюзы двигателей. И грех не стал искать третий корабль. Он выманил его и, показав, что хочет развернуться носом к атаке, заставил инструктора поспешить и заманил на минное поле. Такое разнообразие применения малых противокорабельных мин истребителями не практиковалось. Они вообще считались тактиками, отжитым рудиментом истребителя. Кромвель вытер платком вспотевший лоб. Когда к нему подошли Грехт и инструкторы, он молча смотрел в тактический дисплей голограммы, где повторно шел виртуальный бой. В этот момент его вызвала Гаринда. Со спутника я был перенесен в ванную, где, используя заклинание Идриша, быстро стал чистым и свежим. Взяв в руки одежду, которую тоже почистил, вошел в свою спальню. На моей кровати спокойно лежала и смотрела на меня широко открытыми глазами Берта. «Ваша милость, так вы все время были в купальне?» – удивилась она. «Нет, не может быть, я там смотрела», – ответила сама на свой вопрос. «Берта, девочка, а что ты делаешь в моей спальне?» Этот вопрос уже задал я. Девушка осмотрела меня каким-то заинтересованным взглядом. Сглотнула слюну и с хрипотцой в томном голосе произнесла. «Ждала вас». Гронт сказал, что вы, скорее всего, у себя окажетесь. И чтобы я вас, как только увижу, сразу отвела к нему. Но я думаю, он долго ждал. Может, еще подождать до утра. Ее щечки пылали, а глаза затуманились, рассматривая меня. Я оглянул на себя и увидел, что стою полностью голый перед девушкой, которая сильно меня желает. «А что, в самом деле не пора ли расслабиться?» «Думаю, что он и правда может подождать», — согласился я. В это время из сумки, которую я повесил на голое плечо, показалась голова магистра в обрамлении ступней. Он ими как руками потер заспанное лицо, Отодвинул немного и, рассматривая грязные подошвы и пальцы, спросил. «Мой друг, а где я так руки умудрился испачкать?» Потом увидел сидящую Берту, застывшую, как изваяние и приветливо помахал ей грязными пальцами. «Привет, детка, не хочешь развлечься?» Все, секса не будет, понял я, когда услышал вой сирены в исполнении Берты и ее забег по комнате. Она врезалась в закрытую дверь, и упала, потеряв сознание. Я поднял ее, осторожно положил на кровать. На лбу у нее красовалась огромная шишка. Пришлось девушку лечить. Вот как оно бывает не вовремя, подумал я, глядя на магистра, который, не распрямляясь, ходил около кровати на своих ладонях. Он даже не думал, что ему неудобно. «Магистр, идите спать уже, вы всех в академии перепугали, хватит!» Я говорил не зло, а устало. Бросил сумку на пол, лег на кровать и уснул. Проснулся, как всегда, свежим. На стуле напротив меня сидел Гронт и терпеливо дожидался моего пробуждения. «Надо же, какая деликатность!» — подумалось мне. «Доброе утро, мастер!» — как можно приветливее поздоровался я. «Вы позволите мне одеться, а то голым как-то неудобно перед вами находиться?» Старик молча подал мне сначала исподние, потом штаны. Остальные вещи я взял сам. Оделся, обулся и посмотрел на безопасника. «Чем обязан мастер?» — поинтересовался я. «Своим исчезновением!» — как-то подозрительно кратко и сурово ответил шеф местной контрразведки. «Зная Гронда, я понял, что надо будет говорить часть правды. Вот только какую часть ему следует знать?» «Спрашивайте». Так кратко ответил я. Зачем девочку напугал? Голос его стал еще суровее. Случайно вышло? Ответил я правду, а дальше стал врать. Выхожу из купальни, а у меня гости. Вот и получилось. Развел я руки, показывая, что я не нарочно А когда входил, то ее не видел. Недоверчиво спросил он. Так я телепортом с помощью амулета сразу в купальню. Покажи, приказал он. Что показать? Изумился я. «Прыжковый амулет», — не отступал старик. Тут из сумки появилась грязная нога, и между пальцами у нее торчал какой-то амулет. Потом раздался возглас. «Это не тот», — и нога исчезла. «Опять не тот». «Да где же он?» Я сидел не живой, ни мертвый. Магистр решил помочь мне в поисках несуществующего амулета. Гронт со вздохом посмотрел на грязную ногу, периодически вылезающую из сумки, и сказал. Да балуешься ты, студент. Не надо амулета. Расскажи, почему тебя орден искореняющих захватил и как ты от них ушел?» Сбежал. Я решил говорить часть правды, ту, что можно. И каким же образом ты от них сбежал? Весь вид старика выражал недоверие, но тут я вспомнил про ширинку и расхохотался. У меня руки были связаны за спиной, а меня повели по нужде в кусты. Ну, не понял Гронд. И что? так я попросил конвоира развязать мне шнуровку на штанах и подержать. «Чего подержать?» — не понял старик. «Мою пипирку, чтоб я мог помочиться». грон сидел с открытым ртом и смотрел на меня. «Он развязал тебе руки, так?» «Так», — согласился я. «За это я его убил. Другой удрал, вот и весь рассказ». Старик долго жевал губами, обдумывая мои слова. Потом спросил за что они тебя захватили ты знаешь знаю мастер им нужен козел отпущения которого можно сжечь как одержимого а козел тут причем похлопал глазами старикан да еще отпущение что это за козел такой это тот кого не жалко убить или свалить на него вину вот меня и выбрали дед еще посидел молча потом достал свернутые листки бумаги положил рядом со мной завтра убываешь в город бродомир на границу. Отправишься в составе посольства к хану орков. Тебя записали помощником магистра Луминьяна. Зайди в канцелярию за документами. Он встал и быстро, словно ему не было столько прожитых лет, вышел. Вроде отмазался и на время скроюсь в степях орков. Неплохо получилось, решил я и посмотрел листки, что оставил старик. А вот за это спасибо. Мысленно поблагодарил я его за информацию о лесных эльфарах и с хорошим настроением направился в столовую. Как ни в чем не бывало, прошел мимо ошарашенных снежных эльфаров, но здороваться не стал. Только услышал, как кто-то подавился у них за столом и закашлялся. Сел на свое место и стал есть утреннюю кашу. Мои ребята оказались не в курсе происшедших событий и спокойно сидели рядом. «Ну, задержался, босс, но ну, бывает. И это меня устраивало больше всего». «Штов!» — обратился я к товарищу. «Меня отправляют с посольством, коркам в степи. Ты остаешься за старшего». Посмотрел на удивленного паренька и строго добавил. «Смотри у меня, чтобы все были живы и здоровы к моему возвращению». «А почему вас, милорд?» — спросила Эрна. «Потому что меня больше не допускают до схваток». «И не хотят, чтобы я тут без дела болтался», — честно ответил я. «Это да», — согласился Штов. «Вы, милорд, от скуки можете дел натворить». Я глянул на него. «И этот туда же. Ну что у меня за репутация?» В это время из-за своего стола встала Тора и подошла к нашему. «Пусти-ка», — обратилась она к одному из моих парней. Тот посмотрел на меня и, получив подтверждающий кивок, молча встал а эльфарка села на его место. Она взяла мою кружку и булочку и стала с аппетитом есть. Доев все до крошки, она вытерла уголки рта платочком, вытащенным изящным жестом из-под рукава блузки и с улыбкой, прямо смотря мне в глаза, сказала, «Чтобы дружба была крепче». «М-м-м-м», я, не зная, как реагировать. «Но бить я вас, принцесса, не буду». «Бить не надо, просто поцелуй». Она не опускала своих ярко-синих больших глаз, и мне казалось, что я в них тону. Тону безвозвратно. Но утонуть мне не дала Шиза. «Целуй девушку, болван!» — приказала она. Я поднялся и, наклонившись через весь стол, поцеловал Тору в губы. Почувствовав ее ответный поцелуй, ощутил легкое головокружение. и оторвался от ее губ и, ошарашенный, сел на свое место. В столовой наступила тишина. Не слышно было разговоров и стука ложек о тарелке. Все во все глаза смотрели на нас. Девушка грациозно поднялась и молча пошла на выход. За ней потянулись не менее ошарашенные и молчаливые эльфары. Ариил уходил с опущенной головой. — Штов, — вспомнил я, — передай борту, что у меня все в порядке. Пусть не волнуется. В канцелярии мне выдали предписание убыть немедленно в распоряжение магистра Луминьяна из состава Вангорского посольства Корком и бесплатный билет на телепорт в город брадомир Казначей отсчитал мне суточные в размере 10 серебряных монет и выпроводил за дверь. Но я стал возмущаться мизерностью оклада члена Великого посольства. «Вот у Великого посольства жалование и получайте», — сказал он. «А это суточные на проживание» а не на девок в борделях, молодой человек. Собирать мне было нечего, все нужное всегда со мной, поэтому я без сожаления и долгих сборов покинул стены филиала Академии. Приграничный город встретил меня торговой суетой, усиленными нарядами стражников, вооруженными людьми и многочисленными оборванцами, шнырявшими в поисках поживы тут и там. На мне был неприметный наряд, купленный марком и я не привлекал к себе внимания. Идет себе небогатый молодой горожанин, и даже кошелька на поясе у него нет. Подойдя к регистрационной будке, я зарегистрировался и поинтересовался, где можно найти посольство, отправляющееся в степи коркам Девушка мило улыбнулась и произнесла. «Следующий». Не огорченный таким приемом, я выложил серебряную коронку перед ней и повторил вопрос. Девушка быстро сгребла монетку и уже без улыбки рыкнула пытающемуся меня отодвинуть купцу за моей спиной. «Куда прешь? Не видишь? Человека обслуживаю!» там наведайтесь в казармы гарнизона. Посольские должны быть там», — очень вежливо ответила она мне. «В казармы так в казармы», — решил я, и, поймав за ухо пробегавшего мальца, спросил. «Пять дил хочешь заработать?» Тот сначала взвыл, но, услышав про деньги, сразу замолк. «А что делать надо?» — спросил он из-под моей руки. «Показать, где армейские казармы». «Ну, это будет стоить десять дил», — стал торговаться пацан. «У меня есть пять и пятьдесят монет», — сделав серьезное лицо, ответил я. «Думаю, дать тебе пятьдесят». «Это правильно», — по-взрослому солидно ответил паренек. «Не каждый день можно заработать такие деньги». «Но взамен отрежу тебе ухо. Договорились?» «Нет», — твердо сказал он. «Мне надо только пять дил, дяденька. Ухи резать не надо, а то мамка ремня даст. Тогда веди к казармам». Я не стал отпускать его ухо, чтобы он не сбежал. Так мы шли до угла. «Вон казармы», — сказал сорванец, с которым мы прошли от силы метров сто. «Давай пять дил». Он был решительно настроен получить свой законный заработок. Держи, провожатый. Я сунул ему в руку монетку в пятьдесят дил и отпустил ухо. Он удирал так быстро, что только снежок клубился следом. На воротах городского военного гарнизона стояли два воина с хмурыми лицами. Сразу было видно, что они мучились похмельем. "По здорову, служивые", обратился я к ним. "Вижу, не шибко вы радостны. Вот, полечитесь", достал я бутылку. "А ты кто будешь?" не сводя взгляда с вожделенной бутылки спросил один из них студенты занарской академии прикомандировали меня к посольству что в степь направляется здесь ваши сморщился воин подожди сейчас мага позову бутылку не забудь протянул я ему вино с ловкостью фокусника он выхватил бутылку и спрятал за щитом потом подмигнул и сказал если что надо будет студент обращайся меня ромулом кличут А его, он указал на второго, версаном. Надо же! А я и вправду подумал, что второго зовут Ремом, как основателя Рима. Молодой маг вышел к воротам и, недоверчиво бурави меня глазами, попросил показать предписание. Прочитав его и повертев в разные стороны, он честно спросил. Скажите, студиоз, как вы попали в состав посольства? Не думайте лишнего, мессир, ответил я вежливо. Меня сопровождал с глаз ректор в наказание за шутку. Мак вернул мне предписание, и в его глазах появилось неприкрытое любопытство. В наше время за шутки студентов отправляли в отстойник. Я там уже был, ответил со вздохом я. Меня туда больше не допускают. Я решил улучшить систему очистки и затопил в дерьме всю академию. Да вы что? Я слышал от друзей эту историю. Так это вы постарались? «А сюда за что?» — продолжал допрашивать местный маг. «За иллюзию». «Что, за простую иллюзию?» Маг опять стал недоверчивым. Чтобы долго не объяснять ему про свою созданную иллюзию, я просто сказал. «Магистр, покажитесь!» И Из сумки вылезла голова, которая посмотрела на магов четыре немигающих зрачка. Тот дернулся, осенил себя святым кругом. «Проходите, студент!» и старайтесь никому не показывать ваши опыты. И где вы такую образину видели?» Он передернул плечами и покосился на мою сумку. Мы прошли через большой плац и вошли в отдельно стоящее двухэтажное здание. На втором этаже маг постучал в высокие двустворчатые двери. «Кого там принесло?» – раздался из-за них голос. Его тон был явно недоброжелательный. «Ну вот, вам сюда» сказал сопровождающий маг и быстро удалился мне ничего не оставалось сделать как открыть половинку двери и пропечатав строевым шагом до большого стола за которым сидел крупный и не старый еще мужчина с военной выправкой отрапортовать тан абаи прибыл в распоряжение магистра не помню как зовут для участия в посольстве корком в степь бодро все это проговорив я замер по стойке смирно сидящий за столом человек в расшитом серебром камзоле с интересом на меня уставился. «Повтори еще раз, ты кто и к кому прибыл?» Рассматривая меня как некую диковинку, приказал он. Голос был негромкий, но властный. «Да пожалуйста», — подумал я и выдал еще раз. Студент Азанарского филиала Академии Магии Иридар Тан Абаи прибыл в распоряжение магистра, не помню как зовут, для участия в посольстве коркам в степь. «А что ты там забыл?» — неожиданно спросил меня сидящий. «Я спрашиваю, зачем ты лезешь в степь?» — уточнил он свой вопрос. «Моего мнения не спрашивали», — ответил я и принял стойку вольно. Дали предписание и выгнали. Не стал врать этому человеку. Он показался мне нормальным мужиком. Правильные вопросы задает. Не орет, не гонит. «Я граф Мару Тансакарти, глава посольства». «Давай сюда предписание. Еще какие письма из Академии есть?» Он мельком посмотрел на меня. «Нету». Вынужден был вздохнуть я. Он молча написал записку и протянул мне. «Внизу отдашь снабженцу. Он поставит тебя на довольствие. И отправляйся к тому, кого не помнишь. Он в подвале опыта проводит. Уже на выходе он спросил. «Меч держать в руке умеешь?» «Я не хейт, сударь!» Гордо скинув голову, словно был настоящим гасконцем, ответил я. «Ну, тогда, может быть, останешься жив». «Вступай, Нехейтс!» — выпроводил он меня. Спустившись вниз, я осмотрелся и, увидев мужика, тащившего мешок, остановил его. «Любезный, скажи-ка, где находится снабженец посольства?» «Пойдемте, Ваша милость, провожу, я как раз туда», — половчее прихватив мешок, сказал он. Снабженец, жирный дядька с наглыми глазами и толстыми, как сардельки, пальцами, сидел в том же подвале, что и мой начальник-магистр. Я сел рядом с ним и протянул ему записку. Прочитав ее, он сморщился и сказал. «Свободен». «Как же свободен? А где паек, зарплата и прочие бонусы посольских?» Про себя усмехнулся. «Нагреть хочет морда интендантская». И схватил снабженца за ленинскую бородку клинышком. «Расскажи-ка мне, любезный, что полагается по сольскому в походе?» — вежливо спросил я. Мужик, не ожидавший такого поворота, сначала опешил, потом попытался оторвать мою руку от бороды, затем стал угрожать всеми карами, какие мог вспомнить. Чтобы остановить словоизлияние интенданта, я достал кинжал и приставил к горлу. «Я тебя прирежу», — тихо сказал я. «Тогда тебя казнят» не сдавался варюга «Не казнят. Я скажу, что ты пытался ко мне приставать, как к женщине. И я защищал свое достоинство», ответил я. У снабженца от моих слов глаза стали как блюдца. Он поморгал, задумался и сказал. «Ладно, отпускай бороду, договоримся. Ставка будет, как у настоящего мага. Два золотых в день». «Три», — поправил я его расчеты. «Два с половиной. Три только у магистра». Питаться будешь с котла дворян, и коня получишь. Это все. Он смотрел на меня строго, но без злобы. Потом скрупулезно выписал аттестат и отдал мне. Я в ответ выставил две бутылки вина, типа Алаверды. Снабженец посмотрел на них и укоризненно сказал. Мог бы просто начать с них. Дальше по коридору длинного подвала проводил свои опыты магистр артефакторики и алхимии Мессир Луминьян. Постучавшись, я доложил, что прибыл в его распоряжение. «Какой курс?» — спросил меня худющий и длинный, как жертве в заборе, магистр. «Самый первый мессир!» — радостно возвестил я, хотя понимал, что его это мало обрадует. «Иметь помощником неумеху никому не хочется». «А чему ты радуешься, дурень?» — глядя на меня вдоль орлиного носа, спросил мой новый начальник. «Так тому и радуюсь, что могу научиться у вас многому», — так же радостно ответил я. Магистр только хмыкнул. «Ну-ну, тогда вон посуда после алхимических опытов. Иди мой ее», — показал он своим крючковатым носом на угол комнаты, где в плетеных корзинах лежала использованная и грязная алхимическая посуда. «Сей момент», — сказал я и вышел под удивленным взглядом магистра в коридоре я поймал за шиворот грузчика и потащил в лабораторию. Не обращая внимания на жердину в мантии магистра, я показал мужику на корзины и приказал. «Бери их и тащи на мойню. Знаешь, где это?» «Знаю, ваша милость», — поклонился он, и мы вышли. На мойне я применил заклинание Изи и теперь сам понял, насколько это удобно. Облил водой, сплел заклинание и готово. Первозданная чистота. «Здорово у вас это получилось», — восхитился мой нечаянный носильщик. «Бери корзины и тащи обратно», — приказал я. «Нет, стой, иди за мной». Я решил не спешить докладывать магистру о выполнении работ. Этот сухарь заставит меня еще что-нибудь сделать. Вечером сам отнесу.